Глава 18. Знание и только знание делает человека свободным. Дмитрий Писарев. Струящиеся капли понурого дождя, бегущие по стеклу витрины, действовали на Альфреда почти гипнотически. Он стоял напротив небольшого магазинчика музыкальных инструментов и любовался тем, как неестественно выглядело его искривленное отражение в раструбе огромной трубы. Но стоило ему сместиться чуть влево или вправо, то и оно теряло свои формы, становясь чем-то абсолютно новым для его глаз. А когда в вечернем небе стали ощущаться знаки наступающего холода и моросящей влаги, За его спиной замаячило такое количество приплюснутых фигур других людей, что Альфреду даже стало не по себе. Завороженный этим танцем, он продолжал стоять на своем месте, пытаясь различить каждого расторопного горожанина, торопливо проходящего мимо. Однако, чем внимательнее он вглядывался в их отражение, тем сильнее чувствовал, как обманчив его мозг считавшийся неоспоримым достижением для боготворившего себя человечества. Так продолжалось до тех пор, пока Альфред не остался стоять на площади совсем один, предоставленный лишь надвигающейся пустоте мощенных плит и вездесущим брызгом, колотившим по его макушке своими разящими иголками. Тогда, завернувшись свою школьную форму покрепче, он поплотнее затянул раздобытый недавно поношенный шарф и, опустив задумчивый взгляд, медленно отстранился от витрины, проследовав за своими мелькавшими отражениями вправо, пока не скрылся за покатой стеной здания, свернув к двум большим статуям, венчавшим городской фонтан, за которым находились городские часы. «Может быть, одному не так уж и плохо?» Проскользнула в голове у парня невесть, откуда взявшаяся там мысль, когда он взглянул на шпилеобразную башню с циферблатом, показывающим половину девятого. «Но ведь, если подумать, то раньше я никогда так и не оставался по-настоящему один, в отличие от него». зато непродолжительное время, что они продолжали оставаться в городе, Альфред успел узнать о Джаргуле лишь жалкие крохи. Но даже эти знания не могли не поразить его, предоставив парню достаточно неясных намеков для рассуждений. И еще больше для его безграничных предположений, из которых следовало слишком много неясного. К тому же его хитрый похититель очень внимательно следил за тем, что говорит, и, посылая Альфреда по своим делам в город, продолжал кутить на оставшиеся у него деньги Устраивая попойки со своими друзьями почти каждый вечер из за чего альфреду становилось до чертиков неуютно в их обществе и ему волей неволей приходилось проводить за дверью намного больше времени, чем требовалось тем не менее даже такое праздное времяпрепровождения не могло продолжаться вечно. Поэтому вчера утром черный колдун нарочито громко обронился со своим прежним товарищем из стражи о том, что через два дня он покидает город. И, услышавший это, Альфред не смог не порадоваться столь рьяно ожидаемым им переменам. Это был его последний вечер в городе, в том самом городе, который должен был когда-то стать его спасением». «Этого не может быть. Смерть есть смерть для всех. Она сама по себе является непреложной. Да как вообще можно утверждать такое?» — возмутился на полном серьезе Альфред, шагая по вновь обретенной траве и дорожной пыли на фоне удаляющихся очертаний городских стен. И хотя его давно планируемый допрос Джаргула начался слишком рано, — Парню было уже все равно, поскольку его ожидания этого дня и так слишком затянулись. А идущий рядом с ним черный колдун, казалось, даже ждал чего-то подобного от своего молодого спутника, раздухарившегося еще задолго до того, как они вышли за городские ворота. Ха! Ни ни смерть, а только лишь законы псевдобашков ее создавших вторил его словам Джаргул, уверенно смотря вдаль. «И, как видишь, я не утверждаю, что кто-то может быть бессмертен. Пока не утверждаю». «Но ты же говоришь, что помнишь воцарение маг и магического правления, а это было полвека назад. Ты же не выглядишь на пятьдесят!» не унимался Альфред. «А я никогда и не говорил, что мне пятьдесят!» Спокойно парировал его слова черный колдун. «Так сколько же тебе со всей решительностью потребовал от него ответа взбудораженный таким заявлением юноша, не услышав от своего собеседника никакого продолжения за этой фразой?» В этот момент случилось нечто, чего Альфред не планировал. Ожидая от жаргула его обычной скрытности, Он вдруг напоролся на неестественно гордое для такого разговора лицо черного колдуна, задорный и одновременно устрашающий рык, которого возвестил. «Пока что я сумел протянуть двести восемьдесят, шкет!» «Чего?» Только и смог пролепетать Альфред неверящим голосом после заметной паузы. «Ты что, издеваешься?» «Да никто не может прожить так долго!» «О, вот как! А я взял и прожил!» Продолжил свой победоносный марш слов, довольный Джаргул, восприняв его слова как комплимент. «И как же ты сумел?» — саркастически воскликнул в его сторону парень. «Уж не с помощью ли своей особой магии?» «Нет!» Коротко отсек необычно стоический голос черного колдуна, совершенно не отзываясь на его провокации. «Просто я решил не помирать!» «Вот оказывается, что...» — буркнул Альфред, оставшийся в коне с ошарашенным его последним заявлением и даже до смеха с конфуженом. «Просто решил!» Хе. А ты что думал?» — тут же снова подхватил Джаргул. «Человек, как я уже тебе говорил, каждую секунду борется со своей смертью, ровно как и все другие живые твари в этом мире. А если он одной своей волей может в данный момент времени выбрать жизнь вместо смерти, то почему он не может выбирать ее постоянно, пока хватает духа?» «Погоди, но есть же инстинкты!» Реакцией организма, — попытался оспорить его слова парень, — это же зависит не только от тебя, в конце концов. — От кого? От врачевателей? От профессоров магии? — злобно переспросил его черный колдун. — Ты еще скажи, что и вся твоя жизнь зависит от того, что они скажут сегодня. Нет, крысеныш, наша жизнь может принадлежать только нам самим. А поскольку мы люди, то мы можем решать намного больше и результативнее, чем все другие животные в этом мире, поскольку все мы с рождения оторваны от водоворота природного баланса. — А это еще что? — изумился Альфред. — Ну, это я так его называю, — признался парню Джаргул. На самом деле, эта штука является довольно сложной системой, которую лучше поможет понять скорее твоя интуиция, чем мои пояснения. Но, если говорить вкратце, «поги» специально создали человека оторванным от этого природного баланса, где одна жизнь цепляется за чужую смерть. Чтобы человек сам мог искать свое назначение в жизни – На подобие их, божественных задниц, будь они неладны. Потому-то человек и может использовать свою силу воли вот так, по-особенному, как ты уже смог ощутить на себе. Да, Шкет, верно, даже настоящая магия берет свое начало в нас именно по этой причине. Но именно в этом кроются и все наши слабости». Ведь с получением таких возможностей человеческий род до конца времен стал обречен на то, чтобы создавать свои собственные системы баланса, которые, конечно же, никогда не смогут сравниться ни с природной, ни с божественной и будут нести в себе вечные ошибки. Вроде тех, что сейчас разрушают его так называемое «современное общество» а вместе с ним и природный баланс и весь наш мир однако мы чернокнижники нашли очень большое упущение в этом вопросе с их стороны чернокнижники неуверенно переспросил его альфред посмотрев в смеющееся лицо жаргула с неподдельным интересом а «Но это мы себя так называли когда-то», — быстро пояснил ему черный колдун, на секунду отвлекшись от своих длинных речей. «Еще до времен магического раскола, о которых ты тоже, естественно, ничего не знаешь. Пустое название, в общем-то. Хотя в самом начале я так и не думал. Ладно, забудь. Лучше навсегда запомни другое. То, что каждая крупица свободы, дарованная человеку от богов, стала залогом их собственной будущей погибели, но никто из людей так и не смог приблизиться к этой цели, даже несмотря на то, что они смогли со временем покорить природу, создать вашу фальшивую магию, а также расселиться по всем землям известного мира, заполонив его целиком. Конечно, это же такое богохульство думать об уничтожении богов, вместо того, чтобы им раболепно поклоняться. И только мы, настоящие держатели силы, смогли освободиться от оков чужих систем, познав истинную свободу. И сделав наши попытки укрепиться в этой жизни не просто осознанными, свойственными всем людям, независимо от того, понимают они это или просто повторяют за другими их действия, а по-настоящему независимыми от чужой воли. По-настоящему безграничными. Мы первые поняли настоящую безграничность возможностей человека и приложили всю нашу мощь, чтобы достичь ее. И как?» – неуверенно выдохнул Альфред, не очень понимая всей этой тирады, вырывающейся из уст его громогласного собеседника. «Ну ты же сам только что спрашивал, сколько мне лет на самом деле?» – поразил его своим однозначным ответом Джаргул и замолк. Глядя, как на парня почти сразу же снизошел новый каскад догадок по поводу его заявлений. «Нет, не может быть!» «Это не может быть правдой!» — затуманились в сомнениях опущенные глаза Альфреда. «То есть это невозможно проверить!» «Глупец!» — вдруг отозвался в его сторону черный колдун, отвесив парню хороший подзатыльник. «Ты сам подтвердил мои слова неделю назад на площади этого жалкого городишка, а теперь сомневаешься в них?» «Нет!» — огорошенно отшатнулся от него Альфред. «Я помню! Просто...» а -а -а, Верь во что хочешь!» — отмахнулся от него Джаргул, вновь повторив свои любимые слова, и зашагал быстрее. «Будто у меня есть желание втолковывать ему что-то!» «Постой, но ведь ты сам подтвердил, что законы богов по поводу смерти непреложны», затараторил ему вдогонку Альфред, пытаясь не отставать от своего единственного источника информации в этом неизведанном для него мире открытий. «Что бессмертия не бывает? Как же тогда ты не умираешь и не стареешь столько лет?» «А кто сказал, что я не старею?» Насмешливым голосом ответил ему вопросом на вопрос Джаргул, не поворачивая головы. «Просто я не хочу превращаться в жалкого старика». Вот и все. Однако в одном ты все-таки прав, крысеныш. Никто из нас пока не смог преодолеть порог смерти и вернуться обратно к жизни. Но, повторюсь, раз уж твоя память настолько коротка, «Пока!» Никто. На этой почве даже когда-то наши предшественники прокололись. Они объявили себе миссию всей жизни преодолеть смерть, решив, что это главный порог, отделяющий богов от людей. Их потом, кстати, стали называть некромантами. Но у них так ничего и не получилось. И вся их подготовка к смерти на которую они тратили почти всю свою жизнь ради одного единственного дня, когда они приносили себя в жертву, прошла для них впустую. Ну а остальные, в том числе и я, решили тогда, что они попросту опростоволосились. Ведь жизнь уже дает нам все необходимые возможности достигнуть безграничности бытия и остались жить дальше. Хотя из их экспериментов мы смогли извлечь некоторые уроки. Например, что если загробный мир и существует, то он никак не контактирует с нашим вообще. А все привидения, зомби, переселение души и остальное дребедень являются первостатейным бредом как и все религиозные учения по этой теме, которые, впрочем, не мешают своим распространителям зарабатывать на этих сказках во все времена. «Ты так легко говоришь все это!» – неуверенно и тихо пробубнил Альфред себе под нос, после чего уже более громко добавил. «А как же все те миллионы верующих по всему миру, которые верят в спасение души после смерти? Или наша вера для тебя тоже выдумка?» вера «Это вера», — отсек черный колдун. «Но многие люди обычно попросту не понимают, где заканчивается их вера, и начинается всеобщая религия. Тем более по прошествии стольких лет притеснения и навязывания чужих исповеданий целым народом «Ну а вот ты, к примеру, много знаешь о своей религии?» я, Настороженно уточнил Альфред, словно пытаясь неосознанно улизнуть от подобных вопросов. «Да, ты!» — быстро, но грозно рыкнул на него джаргул. «Отвечай давай! Какова твоя религия? В чем ее основы?» «А я, как всегда, послушаю». «Э, ну, религия? Она слишком большая». Начал выдавливать из себя пространные фразы паренек, пытаясь составить более-менее достойный ответ, пока не увидел, как гневливо искривился рот его лысого собеседника от таких слов. «Говори по существу!» — рявкнул тот. «Догматы, постулаты, иерархия!» «Ну, вначале было шесть богов-творителей», — заторопился Альфред, наскор вспоминая то, чему учил его отец в детстве и три бога-уравнителя, которые вместе объединились в потоке бесконечности и создали наш мир. А потом они отделили в нем явь от сокрытого, создали твердь и воду, заселив их жизнью, и оставили на земле искру своей божественности человека, после чего удалились на небеса, оттуда стали следить за миром. «Девятеро, значит, — задумчиво прервал его черный колдун, после чего уже более иронично добавил. «И как же их звали?» «Так это каждый знает», — порадовался Альфред такому легкому вопросу. «Я в детстве даже стих учил. Как же там было? Эну — создатель над всеми, Яман — его главный враг, Дар — добродетель под небом, А Эра — всему миру мать». «Твоя Эра — это не богиня», — насмешливым голосом прервал его Джаргул а всего лишь реинкарнация более позднего образа богини Нэнху, или Анэнху, как называли ее изначально. Впоследствии он был попросту нагло сворован и перестроен правителями Сентуса из других религий для своих нужд. И, кстати, почему только девять? Разве ты не слышал о Розарате, Эпирархе, младших богах? О ком? недоумевая посмотрел на него Альфред. у, -у — состроил на своем грубом лице пренебрежительную гримасу черный колдун. «Значит, вот как вас учат. Что надо, вдалбливают, а что неугодно современному устройству общества отсекают. А ведь Розарат был единственным богом, который, помимо всего прочего, додумался открыть для человечества». «Тайну вселенской силы! Огонь!» «Нет, нет, погоди! Огонь на землю принес слуга Ведуса, Ангус непокорный!» Рассудительно провел черту под его словами Альфред, но так и не получил со стороны Джаргула ничего, кроме презрительной усмешки. «Вот как? Может, тогда еще расскажешь мне, как его покарали за это в ваших священных текстах?» презрительно-упрекающе воскликнул тот, но вдруг сделался до жути серьезным и сжал свои зубы в звенящих словах, шедших откуда-то из самой его утробы. «Забудь, парень! Это все только часть правды или вообще наглая ложь! Ты хочешь знать, как на самом деле образовался этот мир?» А ведь когда-то такие факты нет кого не скрывались за завесой религии. И поверь мне, раньше было гораздо больше просвещенных людей, чем сегодня. Но ведь сегодня мы живем свободнее. И на эту тему есть куда больше разных теорий, чем в древние века, попытался рассуждать в такт его властным словам альфред Но любопытство от изложенной Джаргулом информации уже взволновало его внимание. И парень не смог не проявить этого волнения в своем голосе. «Я знаю о теории элементов, когда все стихии уравновесились и создался наш мир. А еще о теории последнего мира поверх цепочки предшественников. И ведь они совершенно свободно существуют». «Их написания не преследуются законом, и никто их не вычеркивает, как ты говоришь». усмехнулся его самоуверенный собеседник. «А ты думаешь, что кто-нибудь покусится на такое жалкое дерьмо? Эти паршивые псевдотеории никому не мешают, так же, как и те псевдотеоретики, которые их творят ради очередных наград и денежных выплат». Говоришь, мир был создан из элементов? Как там? Огонь, земля, вода и воздух, так? Очень красивая сказочка. Да ни один из них даже не является самодостаточным. Земля — это вода, а вода — это воздух. Но все они горят в огне. Да, щенок? Единый, настоящий огонь. Декхар. После этих слов Альфреду показалось, что вокруг тела Джаргула заиграли крохотные угольки, и ему стало от этого не по себе. «Черт! Неужели опять?» — вскользь подумал он. «Как же у него получается притягивать к себе магию просто от обычных слов?» «Неожиданно эта мысль стала для него настоящим открытием, так как в первый раз за все время... Альфред почувствовал, что может контролировать свой страх в такие моменты и даже проявлять неподдельный интерес к подобной магии, различая ее состояние и потоки. «Что это значит?» Стойко вставил он новый вопрос, глядя на то, как расходится от своих же гневных речей черный колдун. Обернув в сторону парня голову, Джаргул немного поутих, раскрыв от удивления глаза – Однако почти сразу же это выражение сменилось, дополнившись радостной улыбкой, отчего на мгновение Альфреду показалось, что его собеседник оказался искренне рад подобному вопросу или хотя бы тому, что послужило причиной для Альфреда задать его. «Это значит изначальное пламя», – продолжил черный колдун после непродолжительной паузы. «Знаешь ли ты, что огонь, существующий в нашем мире, это всего лишь жалкое отражение того, великого источника энергии, что создал этот мир? Но даже здесь он может проявлять неожиданное разнообразие, поступая в разных формах при взаимодействии с воздушными газами, подводными источниками и твердыми материями». «Разве это не удивительно? Все остальные вещества, произошедшие от него, и в половину не так пластичны». «Значит, ты думаешь, что всё на свете произошло от огня?» Снова уточнил у Джаргула Альфред уже более уверенно. «Не просто огня!» всё так же радостно выкрикнул его собеседник. «А изначального огня!» «Пламени воли! Дэгхар!» Так про него говорили раньше. Этот огонь был запредельным и всепоглощающим. И да, в начале всего во всех известных нам мирах существовал только он. Древние хроники описывают его как мириады цветов, сотканных воедино, но расходящихся на своих концах. Правда, через какое-то время он начал остывать из-за различности своих потоков, и тогда в отдельных его частях стали образовываться закрытые фракции, а вокруг него стала колыхаться истончающаяся среда, из которой потом и возникли пространство и время. Постепенно изначальный огонь стал поддаваться этим измерениям, и отступать к своему центру. А неоднородные части, остававшиеся после этого процесса, не могли больше поддерживать с ним свою связь и продолжили свое горение, но уже в другом виде, из которого потом стали формироваться новые элементы. Там, где огня было больше всего, стала образовываться раскаленная, плотная основа, Там, где огонь проникал внутрь нее, образовывались текучие потоки, а в самых разреженных местах тонкие смеси остаточного вещества. Так и появились сначала земля, потом вода, а потом и воздух в вашем несовершенном человеческом понимании, конечно». От этих преобразований первоначальное пламя стало еще больше остывать, породив множество аномалий в своих новых мирах, в том числе и жизнь. А через непродолжительное время оно вообще исчезло, полностью преобразовавшись свои оставшиеся творения. И лишь немногие из этих творений могут пользоваться его последними дарами – Среди оставшихся мы, люди, занимаем, пожалуй, самое низшее место, а наверху с ним управляются боги, появившиеся гораздо раньше и перекрывшие впоследствии людям многие карты. Прежде чем их собственные законы не сыграли с ними злую шутку, отделив тех из нас, кто способен нападать им хорошего пинка, от остальных ротозеев, которые просто коптят небо, так как ни один из богов не может заявить своих прав на то, что их самих же и породило, на изначальное пламя. Это пламя — наше все. С помощью своей силы воли мы можем воззвать к нему и сотворить из него то, что пожелаем. Ипепелив в нем любые ограничения, которые насковывают земные или божественные, ибо воля человека не знает границ, Воля человека не знает границ. Дослушав его очередное разъяснение до конца, Альфред даже неосознанно приоткрыл рот от удивления, но тотчас же захлопнул его, увидев в глазах черного колдуна порядочную долю оценочной издевки, относящуюся к его простодушному выражению лица. «Это... такого мне еще не приходилось слышать. Никогда. Где же ты мог столько узнать? И почему никто не открыл этих вещей раньше? Как же? Открывали!» заявил черный колдун, и не раз. Вот только, как я уже тебе говорил, человеческий век короток, а вместе с ним и его память. К тому же историю всегда пишут победители шкет, причем пишут, опираясь больше на свои выдумки о том, что они видели и не видели, а также хотели бы видеть, передавая их сотням новых глаз, умов и рук которые переписывают их на десятки языков каждые несколько лет. И снова, и снова. Понимаешь? Такова она, ваша истина. Так ты вообще не признаешь никаких общественных правил, да? Негромко, но очень вдумчиво произнес парень и посмотрел себе под ноги. А какие могут существовать общественные правила, щенок? Если человечество год за годом нарушает их все, строя магические заводы посреди чистого поля, которое до этого веками, а может и тысячелетиями, стояло под покровом лесов, истребляя последних аборигенов здешних земель, уничтожая целые народы вроде эльфов, и ушедших жить под землю остатков племен дворфов Или стремясь поработить свое же собственное население просто из-за того, что оно слишком сильно разрослось, им стало трудно управлять без постоянной езды по ушам и магической отравы в еде? Произнеся последние слова, Джаргул как следует сплюнул и утер свой рот рукавом. «Так ты тоже думаешь, что в еду сейчас что-то добавляют?» — удостоверился в своих давних подозрениях Альфред. «Я не думаю, шкет!» «Я это чувствую!» — вкратчиво и гневно объяснил ему черный колдун. «Но обычный человек вряд ли сможет такое учуять. Вкус не тот. Да и не вся она отравлена, поверь мне, только та, которая травят массой». А стоит человеку хоть немного обзавестись деньгами, как он начинает заказывать ее из-за границы или каких-нибудь частных садов, мать их, чтобы жрать ее и плевать на всех, кто гробит свое здоровье там, внизу, ползая в магазин за очередной порцией отравленного хлебушка уже на карачках. «А ведь это всего лишь обычная еда», Та самое которое еще недавно было завались на полях и столах наших дедов и прадедов. А сегодня вон. Пойди, найди яблочко, не отравленное Гроссиумным порошком или каким другим магическим экстрактом. Ха! Но ведь Гроссиум спасает жизни. Он кормит всех». Заступился Альфред за выведенную магусами специальную растительную культуру, которая часто бывала и на его столе, особенно в те времена, когда он жил на ферме. «Неверно!» – поправил его нарочито за умной интонацией Джаргул, словно пытаясь подражать его бывшим учителям из школы магии. «Настоящая цель отравленной еды!» продлевать твое существование за счет медленного отравления здоровья, чтобы ты всю жизнь поправлял его не менее дорогостоящими лекарствами и приносил в карманы своих угнетателей двойную выручку, закупленную еду и закупленные от нее лекарства. Именно так и работают настоящие торгаши. Потому что торгашество, под которым прогнулись сейчас все страны нашего мира, это извилистая дорога в ад. Вот сам посудишь, Кет. Ведь по сути деньги, они же не дают тебе никакого жизненного смысла и никаких возможностей, так как являются на самом деле простыми бумажками и железками, но зато отбирают у тебя все жизненные смыслы заставляя работать с восьми до шести от самого твоего детства, и пока тебе не стукнет лет восемьдесят, а то и 100. И лишь тогда они с сожалением отправляют тебя на боковую в гроб, погребая вместе с тобой и все твое упущенное время, потраченное на дядю, на которого ты работал, вместо того, чтобы работать на себя» на то, что составляет твой жизненный смысл. Но погоди, это еще не все. Задумывался ли ты когда-нибудь своим кутцем умом, что каждая потраченная тобой минута этого труда за деньги не приносила тебе в сущности ничего, кроме израсходованной энергии и усилий, вместо причитающегося тебе по праву результата от выполненного действия? «А? Как так? Погоди. А сами деньги? Это что, не результат?» Не понял его последнего вопроса Альфред, привыкший считать деньги единственным адекватным способом оплатить производимые человеком товары и услуги. «В том-то и дело, крысеныш! Деньги — это пыль. Они не дают тебе заслуженного результата за твой труд». Место этого они дают тебе только железки и бумажки. Вот представь, ты вкалываешь на складе целый день, таскаешь мешки, надрываешь жилы и изнашиваешь мышцы, а в результате получаешь не мясо, убитого тобой за эту цену кабана, например, а только горсточку железок и туманные намеки, на что их можно потратить, чтобы получить за них нечто другое то, чего ты, скорее всего, и не заслужил. Вот она, ваша экономика. Одни люди используют других, а в результате никто из них не получает того, чего на самом деле заслужил. Ну и, конечно, никогда не стоит забывать, что в это время какой-нибудь жирный чиновник в своем удобном кресле получает куда больше твоего, просто сидя на своем месте – и почти ничего не делая, пока его рабы горбатятся на него по всему городу за минимальную зарплату. И какой же бог скажет, что этот чинуша поступает справедливо, и что перед ним открыты все возможности благодаря деньгам! Ах, ну как же! Дар! Тот самый бог, который поддерживает его, передутый от жира брюха, пока остальные дохнут на грозе умных полях за бесценок. Махнув кулаком в подтверждении своих слов, Джаргул быстро и рассерженно зашагал дальше, не сказав больше ни слова, но Альфред уже давно перестал следить за ним, продолжая мусолить своим пустым взглядом дальние холмы и придорожные леса Черный колдун оказался прав во всем. Спустя еще пару часов их дорога стала зарастать мелкой травой, а поля по правую руку превратились в заросшие пустыри, лежащие на границе с лесом и главным королевским трактом, уходившим от Вансартеса в другие города и населенные пункты области. За это время Альфред ни разу не подал своего голоса, продолжая настороженно думать о тайном смысле всего, что он когда-либо видел или слышал в своей жизни. Но в конце концов его разум не выдержал и начал спекаться от таких глубоких мыслей, и паренек решил просто наслаждаться своим путешествием, дыша свежим воздухом открытых полей. И всё же кое что из сказанного джаргулом продолжало беспокоить его отдаваясь в ушах парня как жужжание надоедливого комара здесь нас должна подобрать одна телега протянул между тем черный колдун когда они вышли к широкому повороту у которого стояли опознавательные столбы и указатели но видимо придется подождать хм. почему люди «Не могут тогда жить совсем без законов, как вы!» «Скажи мне!» – потребовал вдруг во весь голос Альфред, крикнув ему в спину. «А? Что я слышу?» – саркастично выговорил его собеседник, обернувшись в сторону парня и прислонив к уху свою ладонь. «Ты в кои-то веки соизволил задать мне стоящий вопрос? Ну что ж...» Тогда позволь заметить, что ваше величество могло бы и само найти на него ответ, если бы не продолжало так бездарно растрачивать свое время, скрипя своими мозгами направо и налево, вместо того, чтобы смотреть в суть вещей. Услышав такие обидные слова, Альфред насупился, но продолжил стоять на своем, сложив руки на груди в упрямой позе. — А. «Оно еще и упорствует», — съязвил Джаргу. «Ну что же, придется мне, наверное, тогда снова ткнуть его носом в очевидное. Но вначале позволь заметить, с чего ты взял, что мы, настоящие повелители магии, живем без законов? Разве ты не видишь, как я пользуюсь ими каждый день?» «Нет, конечно, ты же вообще не можешь ничего видеть дальше своего любопытства и дрожи в коленках!» «Бах, и ты уже обиделся!» «Давай я лучше загадаю тебе загадку», — сменил внезапно свой тон черный колдун. «Ответишь правильно, и я расскажу тебе о сущности законов, нет?» «И будешь до конца жизни додумываться до таких вещей сам!» не дергая при этом меня. Идет? Ну, да, наверное, приглушенно ответил ему после нескольких секунд раздумий, Альфред. Ладно. Хм. Ну, тогда слушай внимательно, потому что повторять я не буду. Итак, что бы такое выбрать? Проронил несколько слов Джаргул и посмотрел вокруг себя, пройдя пару метров по дороге туда-сюда, после чего молча подманил к себе парня и указал ему на четкие борозды под своими ногами, образовавшиеся там за десятилетия колесных поездок. — Вот смотри, видишь эти борозды? — сосредоточенно ткнул себе под ноги черный колдун и провел до ног Альфреда две воздушные параллельные черты. Это дорога, Шкет. Тут в основном ездят кареты и телеги, поэтому их следы со временем и образовали такие углубления. А вот тебе и правило. Я запрещаю тебе смотреть за пределы этой дороги. И говорить ты можешь только о том, что находится внутри этих пределов. Понятно? Итак, скажи мне... «По какой борозде из тех, что ты видишь здесь, ваше величество пойдет дальше, по правой или по левой? Их всего две. Выбирай». «О, и можешь сообщать мне любой свой ответ, сколько угодно раз. Но предупреждаю, за каждый неправильный ответ ты будешь получать от меня хорошего леща». Подвигав бровями... Альфред попытался как следует запомнить все слова, произнесенные Джаргулом, но, как всегда, их смысл оказался для него слишком запутан, чтобы разобраться в нем с самого начала. И парень принялся старательно оценивать ситуацию, пытаясь как можно быстрее пробраться к самому неожиданному ответу, который только мог придумать. «По центру! Я пойду по центру!» Снизошло на него первым довольно хитроумное озарение. Однако, не успев проблистать в его глазах и пары мгновений, оно тут же слетело вниз, расплющившись о крепкий удар ладони, попавший по его затылку с быстротой небесной искры, и Альфред понял, что это ошибка. «Ну, как же так-то?» – прошипел он про себя, зная о привычке своего собеседника читать его мысли. «Это же очевидно!» «Хочешь еще один?» Безразлично пригрозил ему джаргул «Тогда по правой!» Быстро поправил себе Альфред и снова схватил от него оплеуху. «По левой?» Неуверенно промямлил парень в третий раз, приложив руку к своей зазудевшей макушке, но тут же получил удар в грудь, после чего разжал руки и снова получил по макушке. Эти легкие, но обидные удары тут же напомнили ему о тех недавних временах, когда черный колдун не чурался ударить его и в полную силу. Но за прошедшую неделю Альфред научился многому и теперь уже открыто противостоял ему, защищая свою жизнь так, как умел. «Тогда я сломаю твои границы!» — проревел он в конце концов. «И пойду вовсе не по дороге!» «А я тебе сломаю!» — набросился на него Джаргу с гневным выражением лица и подставил парню подножку после чего почти по-отцовски влепил ему и четвертую оплеуху. «А ну не ленись! Думай как следует!» Усевшись дорожную пыль, Альфред снова почесал свою ушибленную голову и, сложив руки на коленях, посмотрел вдаль. Из-за далеких ухабов по волнистой змейке ее узорчатого полотна к ним приближалась крохотная фигурка деревянной повозки, крытая белой тканью, похожей на паруса далекого корабля, запряженная одной единственной лошадью, неспешно плетущейся вдоль последних обжитых земель предместьей. «Чего же он хочет?» Пронеслась в голове парня недобрая мысль, И в очередной раз уткнулась в неприступную стену сознания Альфреда, которая пыталась изо всех сил вытянуться вверх, громоздя на себя все новые кирпичики этого замысловатого испытания. А с другой стороны, ей уже отвечали другие симметричные мысли, рожденные вырвавшимися из пустоты осколками свободной воли. «А чего хочешь ты?» Глава 19. «Система учит, о чем думать, свободные люди учат, как думать» — Дэвид Лэйн. Проплывая сквозь мерное вращение поскрипывающего колеса, лучезарное время после полуденной неги тянулось ровно и проступало навстречу глазам Альфреда лишь в те мгновения, когда он сбрасывал с себя оковы мыслей и снова посматривал вперед, где сидевший на козлах лысый колдун то и дело посмеивался о чем-то своем с их новым спутником, бородатым возничьем, державшим путь куда-то на восток. Представив его как Келоса из вансартоских пассажирских перевозок, Джаргул всего за пару часов успел обсудить с ним буквально все, что касалось современной политики – экономики и социального положения дел. После чего он начал сыпать таким количеством неприличных анекдотов, что у парня появилось острое желание отодвинуться в заднюю часть телеги, хотя для самого Келлоса такой веселый попутчик стал на вес золота. «Странно», – удивлялся тогда про себя Альфред, ворочаясь на куче чужих посылок, укрытых брезентом с изображением государственной службы доставки. Как он умудряется находить общий язык даже с такими незнакомцами? И это с его-то замашками? Хотя, возможно, если он и правду прожил столько лет, сколько говорит, то подобные вещи просто происходят с ним сами собой? Интересно. Сколько же времени он путешествовал по Сентусу? Может быть, когда он не стремится к одиночеству, то оно и не находит его? Вот же черт! И что же мне делать с этой проклятой загадкой? плешивый козел! Мне нужны ответы, а не напрасная трата времени». «Похоже, ты все-таки предпочитаешь стоять на своем, а, шкет?» Подал вдруг свой низкий голос черный колдун откуда-то спереди, и Альфред машинально оторвался от своих размышлений. «И что с того?» Раздраженно ответил парень, опасаясь, что возничий может вмешаться в их нетелепатический диалог, который, как всегда, начался для парня весьма неожиданно. «Я все равно!» «Настаиваю на том варианте, который выбрал». «Ну, давай, давай, упирайся сколько хочешь. Может, что и получится», — махнул тот на него рукой и снова обратился к своему новому спутнику. «Так чего ты там говоришь? Косые лоси заходят в таверну, значит». Альфред снова повернул голову и глянул за край перекрытия. «По серебристой пыли...» И с в узор отпечатком лошадиных копыт за ними тянулись две широкие клеи от колес, которые просто выводили его из себя. Стоило парню только вспомнить, из-за чего начался их недавний спор с Джаргулом. Но поделать с этим он ничего не мог. Похоже, что упрямый колдун просто не хотел больше делиться с ним своей драгоценной информацией о происходящих в сознании Альфреда необычных вещах, на которые сам же его и натолкнул» что было ясно для парня как день. И все же, вспоминая их недавний разговор, он пытался поймать ту скрытую нить, которая проходила сквозь все рассуждения Джаргула и могла пролить свет на его очередную коварную задумку. «Не дождется. Я ему не уступлю», снова принялся размышлять про себя Альфред о выбранном им ответе, стараясь думать как можно отчетливее, чтобы черный колдун мог прочитать каждую его мысль с помощью своей особой до да странного вездесущей телепатии, так похожей на телепатию их бывшего руководителя курса, госпожи Ульт, и в то же время так разительно отличавшейся от всего, что можно было вообще считать телепатией в современном понимании этого слова. То, как Джаргул вылавливал мысли и образы из его головы, казалось скорее похожим на бессознательную интуицию. Словно он не читал а уже знал их, полагаясь больше на свой опыт, чем на складывающиеся в голове юноши фразы. Но даже несмотря на это, его способность проворачивать такую магию, без особых зачарованных предметов, стоящих целое состояние, казалась Альфреду фантастической и необъяснимой. Несмотря на то, что ее обыденность уже твердо вошла в современный магический мир Сентуса, став его неотъемлемой частью для каждого, кто мог управляться с магией. «Может быть, дело не в том, что я должен выбрать, а в том, как я должен это сделать?» Скептически перебирал в своей голове варианты Альфред, когда вдруг их телега стала замедлять ход, пока не остановилась у небольшого на высокого столба с разлинованным указателем, под которым стояли два человека, груженные большим количеством ручной клади. «Эгей, спасибо кликнул свою лошадь возничий и обратился к стоящим на пути прохожим. «Желаю здравствовать. Куда направляетесь? Может быть, вас подкинуть? Пять беляков всего до Шеттеля, а там договоримся, если дальше надо будет по озерной дороге». «Проезжай давай дальше», — холодно ответил ему один из спутников. «Мы здесь не тебя ждем». «Да ладно вам», — дружелюбно протянул Келос. «Пять беляков всего. Один даже могу скинуть на двоих» а ну пошел отсюда пока мы тебе не оскин господин осген скорее посмотрите чего быстро отозвался ему другой голос звучащий немного моложе первого да это он же это он сэрозген инферно класс 5 посмотрите на эти его штуки наплечники все приметы сходятся чего ты несешь ты же нам все загубишь идиот мы же здесь при исполнении я доложу о тебе «И тебя уволят!» – в полголоса прошипел его собеседник. Но для подслушивавшего их в тот момент Альфреда такая перебранка показалась уж слишком необычной, чтобы просто не обращать на нее внимания. И он решил подползти поближе к краю палатки, дабы самому взглянуть на то, что происходило снаружи. «Нет! Это наша государственная обязанность задержать его! А ну ты!» «Руки вверх!» — проорал взбудораженный голос, принадлежавший, как оказалось, невысокому парню со светлыми волосами. «Кто? Я?» — саркастическим голосом пророкотал Джаргу, и Альфред в мгновение ока похолодел, осознав, что сейчас, скорее всего, случится что-то очень плохое. «Я только путник, как видите, но если вам так уж охота, чтобы я поднял руки...» «Вот так и держи!» — уже более спокойным и уверенным голосом проговорил молодой человек, выставив вперед свою невисть откуда взявшуюся палочку. «Капитан, его нужно обыскать! Ну, быстрее!» Стоявший рядом с ним товарищ уже, как оказалось, был полностью захвачен подавленным гневом. С одной стороны, он не мог не подчиниться своим прямым обязанностям и заставить своего напарника сомневаться в своей преданности короне, Но, с другой стороны, его глаза просто вопили о глубинном страхе, вырывающемся сквозь них, подобно самому настоящему инстинкту. «Он знает, кто такой Джаргул!» Внезапно промелькнуло в голове у Альфреда. «Капитан, в чем дело? Обыщите его и отнимите у него все возможные предметы, связанные с магией. Я знаю, что у него должна быть скрытая палочка. Все наши это знают!» беспрекословно раздавал приказы первые, но его нерешительный товарищ только продолжал топтаться на месте, пока, наконец, не принялся шептать ему что-то на ухо. «Что? Да как вы вообще можете утверждать такое? Какая еще работа для специальных наемников? Какой к черту приказ?» — взбеленился светловолосый парень. «Ну, хорошо, тогда я сам это сделаю». Услышав такие слова... Альфред замер у края перекрытия повозки в зловещем ожидании. Качнувшись в бок, их телега приняла еще одного пассажира, который тут же принялся обшаривать потухшего от такого внезапного поворота дел Келлеса и похлопывать жаргула по рукавам, и по логям складкам его необычной робы, но, как оказалось, у черного колдуна почти не было при себе никаких вещей. Ну что, доволен? — нагло поинтересовался у него новоявленный арестант. — Уж я-то точно хотел бы, чтобы на твоем месте оказалась лучше сейчас какая-нибудь молодая девица. — А ну заткнись, — пригрозил ему разгневанный парень. — Капитан, тут у него только кошель с деньгами был и пара каких-то самодельных амулетов на шее из имущества. Нужно вызывать срочную карету. — О, а вот этого я, к сожалению, не могу себе позволить. — Видите ли, мы спешим, — пробормотал Джаргул и тут же с размаху всадил свое колено прямо в живот молодому ротозею, отвлекшемуся на эти слова. Но из-за своего роста парень оказался довольно ловок, и когда колено черного колдуна достигло своей цели, то удар пришелся лишь по выставленным вперед локтям парня. — Ах ты! только и выдохнул из себя светловолосый и в ответном движении быстро ткнул вперед свою палочку, произнеся одно из известнейших охранных заклинаний добровольной стражи Сентуса серикус В мгновение ока с конца его палочки соскочило полупрозрачное свечение, похожее на цепь, и стало быстро оборачиваться вокруг Джаргула кругами. Но, оставаясь стоять на своем месте, черный колдун лишь посмеивался над ним издевательской улыбкой, пока не решил свести свои поднятые руки вместе, разнеся по округе такой оглушительный хлопок, что у Альфреда заложило уши. И уже находясь в полной звуковой изоляции из за нарастающей глухоты, он мог лишь наблюдать за тем, как по телу стоявшего напротив Джаргула светловолосого парня Вдруг от чего-то забегал такой жестокий колотун, что тот немедленно повалился на бок, выронив свою палочку и раскрыв от боли свой рот, пока черный колдун собственноручно не выпихнул его из телегии, бросив на землю, как побитую трясущуюся шавку. Видя все это, испуганный наполовину оглушенный Келос тоже принялся выбираться из телегии, но Джаргулу не было до него дела. Сложив руки на груди, он продолжал смотреть в глаза оставшемуся стоять на земле Озгину, словно пытаясь предугадать, что же тот станет делать дальше. Однако, как оказалось, нерадивый товарищ светловолосого парня попросту окаменел от его действий, застыв в глубоком смятении. Внезапно он выхватил из кармана какой-то предмет и бросил его себе под ноги, и хотя черный колдун был к этому готов, Он ничего не стал делать с его жалкой магией. Между тем, вокруг Озгина образовалось нечто похожее на кокон, заполненный серовато-белой дымкой, через которую ровным счетом ничего не было видно, кроме наполненных магией облачков перемещающегося газа, что тут же заставило Джаргула от всей души рассмеяться, подманив к себе ошарашенного Альфреда который все это время так и продолжал сидеть в дальнем углу повозки. Заметив, как шевелятся его губы, Альфред понял, что черный колдун обращается теперь именно к нему, и, стремясь побороть свой страх, юноша решил все же ответить на его призыв. Однако гудящий звук в ушах парня не давал ему как следует сосредоточиться, из-за чего движения Альфреда вперед выглядели весьма шаткими. «Почему лошадь не взбрыкнула от такого шума?» Прошептал он слух и, как ему показалось, очень тихо, когда дополз до Джаргула, но вместо ответа почувствовал в своей голове лишь его новую противную телепатию. она у него глухая, как пробка! Лучше посмотри сюда!» Молча указал рукой черный колдун, И Альфред увидел перед собой дымчатый кокон, находящийся рядом с тем местом, где должен был стоять второй из встреченных именно дороге путников. «Как думаешь, что это?» С любопытством поинтересовался у него джаргул «Похоже на защитную магию сокрытия», произнес про себя Альфред. «Но я такой никогда не видел. Наверное, новое заклинание какое-то. Или зачарование. Он использовал предметы?» «Да, бросил чё-то себе под ноги», — небрежно заметил чёрный колдун. «А что, это так уж важно?» «Ну да, это же разная магия», — возмутился его неграмотности Альфред, так и не сумев распознать, что та была совершенно наигранная и напускная, призванная скорее задеть и смутить собой самого юношу. «Зачарованные предметы и заклинания различаются как небо и земля», В самом деле, без особого оттенка в интонации продолжал глумиться над ним Джаргул, и парень буквально почувствовал, как по его сознанию стала разливаться чья-то тщеславная улыбка. Вначале Альфред подумал, что она всецело принадлежала одному только Джаргулу, но ее задоры и властный полет оказались настолько заразительны, что впервые за все время своих скитаний он решил поддержать эти чувства. И когда его ноги окончательно обрели твердь, освободившееся сознание парня подсказало ему, кто же на самом деле был источником этого радостного клича, брошенного в безграничность его бытия. «Ну что, слышишь уже?» прозвучал вдруг раздавшийся над Альфредом голос черного колдуна. «Да!» — радостно ответил ему парень с живым огоньком азарта в глазах который, правда, тут же преобразился в злобу. Стоило ему только заметить, как за спиной у Джаргула мелькнула чья-то быстрая рука, сжимающая в своей ладони дрожащую палочку. «Тесагосис крас! Тесагосис крас!» изо всех сил кричал ее оглушенный владелец. Но магическая энергия его заклинаний так и не могла воплотиться ни во что конкретное, рассеиваясь неясными вспышками на конце этой палочки — пока в итоге и вовсе не предала своего создателя, пустив узенькую трещину по всей поверхности. «Теперь ты сам видишь, чему их учат в этих королевских войсках», обратился к Альфреду Джаргу. «Стрелять магией в спину! О да, все ради победы!» «Но ты же смог остановить его! Так легко!» восхищенно отдал ему должное Альфред. «Всего-то сбил немного с толку», — недовольно проговорил черный колдун. «Но, как видишь, даже в таком, слегка покорёженном состоянии, он уже не может использовать свою всемогущую магию, что, конечно же, сразу толкает его к бесчестным поступкам». «Погоди, а что в этом такого?» «Он же просто пытается спасти свою жизнь любым возможным способом», непонимающе обратился к нему паренек, но тут же получил от Жаргула очередной нагоняй. «Дурак!» – рявкнул на него черный колдун, после того, как отвесил парню оплеуху и уперся руками в бока. «Неужели ты не понимаешь, что возможностей выбора у него в этой ситуации было гораздо больше?» «Он мог убежать или, например, залезть под телегу и затаиться, дабы выманить меня, но, решив, что ему подходит лишь один, он попросту не стал искать другие, ведь на это требуется время». «И как это все связано с бесчеловечностью? Или честью?» Непонимающий пробормотал Альфред, хладнокровно наблюдая за тем, как глупо пялился на них напуганный человек, лихорадочно пытавшийся отыскать у себя в карманах хоть что-нибудь, что помогло бы ему защититься в такой безнадежной ситуации. «Неужели не понимаешь?» – раздраженно кинул в его сторону джаргул «Бесчестие – это бич современного времени. Веками люди хранили свой собственный кодекс чести, и от этого становились только сильнее». Но последняя эпоха их существования была ознаменована крайней беспринципностью. Ведь, по сути, бесчестие и деньги имеют на человека одно и то же влияние, так как одно всегда влечет за собой другое». «Ну и что?» – переспросил у него Альфред. «Ты же сам!» Произнеся эти слова, парень вдруг осекся на полуслове и замолчал. «Да, — заметил черный колдун, — вот именно. Для тебя бесчестие и беззаконие — это так же, одно и то же, как наверняка и для каждого современного человека». В ту же секунду их нападавший заметно поутих, после чего вынул из своего кармана какой-то флакон и метнул его прямо в Джаргула. Пролетев в воздухе около двух метров, стеклянная колба флакона загорелась и рассыпалась, пробитая стремительно вырывавшейся из нее струей едкого газа, который тут же оказался запечатан таким же быстрым броском, исходившим от самого Джаргула, стоило тому лишь выставить вперед свою объятую полупрозрачным пламенем руку, превратившуюся на глазах у изумленного Альфреда в гигантскую когтистую лапу чудовища. Ее формы и вид оказались для парня ужасно знакомыми, но, приняв безмятежный вид, он решил не подавать виду, наблюдая за тем, как Джаргул прокручивал внутрь нее только что пойманный трофей, рассматривая его со всех сторон, пока тот оставался словно заморожен во времени, не позволяя своему едкому содержимому разлететься в пространстве. «Ну вот, узри уже!» прорычал Джаргул, показывая Альфреду плоды своих трудов. «Этот человек решил проявить некое упорство. И как ты думаешь, придало ли оно ему сил?» «Я не знаю. Думаю, это зависит от него», немного заикаясь, пробормотал Альфред, как и прежде пораженный необычайной магией своего собеседника, на которую лысый колдун в этот раз не потратил ни единого звука. «То-то!» — похвалил его наблюдение Джаргул. «Вот видишь, ты сам додумался, что добро и зло могут быть относительны, однако их сущность, их настоящая сущность неизменна. Одно всегда сила, другое всегда слабость». Но вот тебе загвоздка, как же понять, что из них что? Ведь что хорошо одному, другому может принести один только вред». И все же на самом деле такое деление не может быть единым для всего, потому как любой человек знает, в чем его сила и слабость. Да, щенок, это так. Что бы тебе ни пыталось внушать по этому поводу современное общество, бесчестие всегда будет оставаться бесчестием во все времена. Это как-то запутанно звучит, нахмурил свои брови Альфред. Ведь даже в церковных писаниях сказано «Да забудь ты уже эти сказки!» рявкнул на него сердитый голос жаргула, после чего лысый колдун размахнулся и зашвырнул замерзшую в его монструозной руке газовую колбу обратно в сторону светловолосого парня, который попытался скрыться от них еще сразу же после того, как своими глазами увидел его невозможную магию и лихо припустил куда-то на восток, в сторону ближайших полей, проронив по дороге пару неприличных слов. «В твоих церковных писаниях также сказано, что противостоять собственной смерти значит выступать против доброго бога, пойми ты, наконец!» Продолжил между тем свои объяснения Джаргул, наблюдая за тем, как морщился лоб Альфреда, наблюдавшего за этой сценой с явным отвращением. Этот недооценивший свои силы гнус, попавшийся нам на пути, погибает сейчас от собственного же яда. Но если бы меня в данный момент тут не было, то он сделал бы то же самое с тобой. И плевать на его причины. А теперь спроси себя, где тут добро, а где зло. Кто из вас больше прав? Он! Потому что работает на организованное и узаконенное правительство. Или ты, который достойно защищает свою жизнь, независимо от мотивов напавшего?» С тяжелым, полным мрачных сомнений взглядом Альфред посмотрел на черного колдуна, а затем и вовсе безмолвно уронил этот взгляд себе под ноги. «Все верно!» объявил ему джаргул мельком зыркнув куда-то вдаль. «Люди порой забывают, что есть благо для них, и, окунаясь в пучину заблуждений, отдают себя во слабостям других, но, несмотря на это, каждый из них знает в глубине души, что есть добро, а что зло. Вот эта-то глубина и есть абсолютная сила, единая для всех. Точно так же, как и ее противоположность, есть абсолютная слабость. Но даже несмотря на их неоспоримую сущность для нас, найти их в современном обществе стало неимоверно сложно, потому что человек почти с самого своего рождения и до самой своей никчемной смерти, говоря без преувеличения, по самую макушку увязает в поверхностных иллюзиях обмана Именуемых относительностью. И границу этой относительности практически не бывает. Значит, помимо добра и зла начал было рассуждать Альфред, но быстро поправился, то есть помимо силы и слабости это одно и то же. лаконично вставил в его фразу свое сухое замечание Дджаргул и снова умолк, давая парню продолжить. «Да, помимо настоящей силы и слабости, — вновь подтвердил Альфред, — есть еще и какая-то относительность для этих двух понятий, так?» «Точно!» — кратко подвел итог его словам черный колдун и внимательно посмотрел на своего собеседника. «Но такой градации тебя вряд ли где научат сейчас. Видишь ли, подобные учения были популярны у старых мастеров магии, ныне давно забытых». А сегодняшнее положение вещей никак не может позволить себе существование двух таких разных и противоречивых взглядов на мироустройство одновременно. Вот почему одни, например, те же церковники доброго бога, отрицают существование относительности, равно как и других богов, а другие... Например, богатые магусы, а также всякие молокососы из так называемой правительственной оппозиции, наоборот, уверены, что добро и зло – это всего лишь красивые слова, за которыми ничего не скрывается для них. Ведь таким образом они могут оправдать любое свое поведение, даже бесчестное. «Но как же тогда их различить?» – задал вполне логичный вопрос Альфред и уставился на Джаргула, ожидая, что тот опять лишит его ответа. «А вот это та самая задача решения, которая отличает могущественного человека, стремящегося к знанию, от безмозглого невежды, стремящегося поскорее окончить свою жизнь в какой-нибудь ближайшей канаве!» поучительным тоном отозвался ему черный колдун, и в тот же момент сделал своей ладонью какой-то странный жест, выставив вверх свой указательный палец и направив его в небо. Увидев подобные манипуляции, Альфред оказался не в силах сдержать свою улыбку, на что Джаргул тут же отозвался таким же задорным оскалом, быстро пояснив. «Так в древности первые народы древней акретики выражали в своих словах истину!» «А я думал...» что для этого они использовали большие пальцы, осторожно высказал свое предположение Альфред, сколыхнув в памяти то, что когда-то узнал из книг по древним государствам Запада. Нет, большие пальцы являлись довольно специфическим знаком, который использовался только в период правления Каспона Великого. Вдруг над их головами затрещали какие-то странные отголоски далеких звуков, которые сразу же заставили Альфреда обратить свое внимание на то, как выбившаяся из широкого газового облака фигура, пошатываясь на неуверенных ногах, из последних сил пытаясь не потерять сознание, то и дело раскидывало вокруг себя какие-то маленькие шарики серебристо-бронзового цвета. «Видимо, сообщает остальным, где он», подкрепил его подозрение своими словами Джаргул. «Но у меня совершенно нет на это времени. Надо бы поскорее уже закинуть тебя в эргород и двигать дальше к... А, черт! Где этот паршивый извозчик, Келос?» «Похоже, он первым испугался всей этой магии», — заметил Альфред. Но черный колдун проигнорировал его слова. «А, поганес!» — раздраженно проронил он и снова огляделся по сторонам. «Придется теперь самому хлестать его клячу по бокам до конца дороги!» Наблюдая за действиями черного колдуна, Альфред понимал, что тот намеревался совершить обычную кражу, не принадлежавшей ему государственной собственности. Но, побывав по ту сторону закона, парень смог отчетливо разглядеть, какими грязными методами пользовались сами служители закона, и решил не винить его. На этот раз. «Знаешь, а ведь я бы мог пойти и пешком», заговорил вдруг вместо этого парень, глядя на то, как постепенно они удалялись сейчас от места побоища, оставляя позади пострадавшего от собственных же действий агента королевских служб и его странного товарища, замершего в необычной магической сфере словно памятник. «Да?» — откликнулся ему Джаргул. «Это с чего еще?» «А с того?» что красть эту карету было неправильно, а значит, было слабостью. Настоящей слабостью, — ответил Альфред и инстинктивно напрягся, зная, что сейчас, возможно, его могут силой выбросить из телеги. «Хм, ну, я так не считаю», — поморщился черный колдун и подогнал еле плетущуюся лошадь. «Ведь Келос сам решил слинять и не стал драться за доверенное ему казенное имущество». А значит, теперь оно принадлежит тому, кто первый его утащит. Закон жизни, Шкет. Падаль долго на дороге не валяется. Хотя у тебя все же есть выбор, понимаешь ты это или нет. У тебя всегда был, есть и будет выбор. Возможно, не самый верный, но в этом и состоит основа нашей магической силы, крысеныш. «Всегда искать выборы там, где другие их не видят». «То есть мы творим магию еще и посредством выбора, так?» Поглядел на свои руки Альфред. «Но как? Как это работает?» «Да не знаю я!» Снова ошарашил его своим ответом Джаргул, который Альфреду уже доводилось слышать неделю назад в городе. «Спросишь при случае в Эргароте, если тебе так уж интересно». Знаю только, что чем больше ты узнаешь, тем больше вникаешь в эту жизнь, тем больше выходов способен разглядеть, а со временем и воспользоваться ими, равно так же, как способен различить грани истины, открывая секреты мироздания и заодно намыливая задницы этим щеславным богам, чтобы их. Альфред снова умолк. Обдумывая слова черного колдуна, он смотрел вперед, плавно покачиваясь в телеге, которая увозила их по широкой веренице дорожных подъемов и спусков в направлении к Неизведанному. И хотя сам Альфред никогда ничего не слышал о странном замке, стоявшем на берегу озера Белокамень, карты которого он ни разу не изучал на лекциях по географии и магической разметке Сентуса, его непоколебимый провожатый был абсолютно уверен в том, что по каким-то необъяснимым причинам найдет его именно там. Через час, когда послеполуденное солнце скрылось за небольшой дымкой, накрывшей собой весь небесный купол до самого горизонта, Альфред решил снова заговорить с Джаргулом, подав свой голос, пока тот расправлялся с куском тушеной говядины, вытянутый им из своего нового вещмешка, приобретенного в Вансартасе прямо накануне их отбытия. «Я знаю, как поступлю», заявил парень со всей возможной серьезностью, на какую только был способен. Ась отвлекся на него Джаргул, придерживая поводья одной рукой, пока вторая ловко орудовала у него перед носом, выдергивая изо рта недожеванный кусок мяса, который с каждым разом становился все меньше. «Я про ту загадку», — нетерпеливо пояснил ему парень. «Я знаю ответ». «Ну и...» — все так же лениво проронил ему Джаргул, не отрываясь от обеда. «Я найду свой выход. Даже если ты будешь говорить мне, что путей всего два, и я не могу выйти за границы дороги, да что угодно, ты не загонишь меня в свои рамки. Потому что это я выбираю всегда, а не ты и никто больше». Последние слова Альфреда прозвучали как гром, как вызов самим небесам, и увидев, что парень даже сжал свой кулак, его собеседник не мог удержаться от того, чтобы не просиять в лице, выронив кусок тушеного мяса прямо на козлый, но тут же подобрав его и старательно отряхнув. «Твою ж мать!» — похвалил его Джаргул, нисколько не стесняясь в выражениях. «До этого простофилии впрямь дошло. Не прошло и года. Хотя мне потребовалось чертовых пять лет на это в свое время, чтобы понять, знаешь ли. Правда, мне никто не намекал на подобные вопросы, и я догадывался обо всем сам постепенно. Не то, что ты, которому всё приходится преподносить разжеванным на блюде». «Но не стесняйся своей тупой башки, победа твоя, и она почти заслужена. Поздравляю!» После такого саркастического заявления Альфред был уже готов наброситься на Джаргула со всеми своими скромными силами, что он имел в запасе, но неожиданно черный колдун продолжил говорить, и парень нехотя отступился. «Действительно, неважно!» по какому пути ты пойдешь? По правому или по левому? По первому или по второму? А может быть, ты откроешь для себя и третий? Выбрав его, заметишь позади себя четвертый, после чего к концу жизни осознаешь над головой и пятый, чего проклянешь себя за несостоятельность и былую глупость. Главное, что с самого начала ты будешь следовать своим путем, и всё. Пусть он будет похож на путь сотен других, прошедших им до тебя, или будет уникален, открыт лишь тобой, и после тебя им никому пройти так и не удастся. И даже если ты упрешься в стену, пытаясь сломать границы реальности в сущности, это не так уж важно». Но если ты позволишь другим диктовать тебе, что делать, то каким бы ни был твой путь, он уже не будет принадлежать тебе и утеряет весь свой смысл». Выслушав слова черного колдуна до конца, Альфред почувствовал в себе дикое ликование и радость, настолько пропитавшись их духом, что ему тут же захотелось сделать хоть что-то, чтобы подтвердить свое существование на этой земле. И, зажмурив глаза, он выставил в небо свой кулак, неожиданно засиявший ослепительным светом, переплетавшимся тысячей цветов и их оттенков, во главе которых стояли преимущественно белый и отливающий металлом черный. После чего все эти цвета вдруг сорвались с его руки и воспарили в небо, взлетев подобно праздничному магическому заряду и огласив все небо громким треском посреди безмолвия размеренного летнего дня на границе свободных дорог, лесов и полей Сентуса, тут же разлетелись прочь. «Вот как надо подавать знак о себе!» прокричал вперед Альфред под задумчивой ухмылки со стороны Джаргула, наблюдавшего за ним внимательным, оценивающим взглядом. Но альфреду уже не было до него никакого дела. Ему хотелось рвать и метать, хотелось жить и дышать, хотелось действовать. э, -э постой! — ухватил его за рука в Джаргул. — Ты куда это собрался? — Я вернусь и нападам тому гаду как следует! — заорал его сторону Альфред, спрыгивая с телеги, но черный колдун с силой одернул парня, усадив его на место. — У тебя уже был шанс! — поучительно заявил он юноше грозным голосом а после драки кулаками не машут. Так ты только покажешь свою несостоятельность и слабость». Но гневно сдавил звук в своих зубах Альфред и раздосадованно стукнул кулаком по колену, понимая, что Джаргул в очередной раз оказался прав. «Запомни, шанс — это то, что происходит здесь и сейчас, а остальное — требуха». «Я считаю такой подход абсолютно истиной, однако ты всегда можешь попробовать опровергнуть его. Давай!» «Попробуй, если сумеешь», — продолжил между тем поучать его черный колдун, уводя телегу вдаль затянутой лесной тенью дороги, опоясывающей огромный зеленый край пологих холмов, лежащих посреди спокойной, необъятной глади здешних просторов, за которыми тянулись долгие протяжные дни их нового путешествия, и которые, несмотря ни на что, все дальше уводили разум Альфреда за собой, оставляя в его душе все меньше места для той однообразной, размеренной другими жизней, которой он жил до недавних пор. Глава 20. «Ни золотом, ни серебром прославлен человек, своим талантом, мастерством прославлен человек». Абдурахман Нураддин ибн Ахмад Джами. «Тятя, что это?» «Это наш фамильный лук, внучок». «Фамильный лук? А почему так высоко висит?» потому что тебе до него еще надо дорасти. Стой! Ифрос, не позволю! Уйди, дура! Уйди! Ах, нет! Не дам! Все равно не получишь! Этот лук все, что осталось у нас от моего отца! Твой отец уже год как помер, а скотина сама себя не прокормит этой зимой! Или ты сойдешь с места, или мы все скачуримся Нет! Гортер... Подожди хотя бы сына, чтобы ему полегче стало, прежде чем... Сынок, ты зачем с печки слез? А ну, живо на место! Не трожь. Батька, лук, не? А ну, живо делай, что мать тебе говорит. Я уже все решил. Но если ты не сможешь уберечь его, потеряешь или продашь, то этот лук сразу же снова окажется у меня. Ну, разве не прекрасно, а? Что скажешь, человек? Ваши магусы такого не могут. А если его перехватит кто-нибудь другой? То есть возьмет подержать на время? Хм. Думаю, это не страшно до тех пор, пока ты позволяешь. Пойми же ты, наконец, что этот лук особенный, он также связан с тобой, твоим людским родом, как связан со мной, и с великой породой, из которой он когда-то вышел. Клянусь постоянством, вы, люди, иногда такие ограниченные при всей вашей наглости. Я не знаю. Дай мне немного подумать. Да чего тут думать-то? Этот лук уже принадлежал вашему роду раньше, ни одно поколение. А я его тогда просто взял и честно выкупил. К тому же тебе... Возможно, последнему человеку на поверхности повезло увидеть гнома и его непревзойденное мастерство, прежде чем ваша цивилизация окончательно расселится по этим землям и загубит их своей зловонной магией. Так чего еще ты можешь желать? Дождя из золота? Ладно, зверь тебя раздери. Только перестань болтать, хорошо? Магия. Опять это магия. Хорошо, я согласен. Но если ты мне солгал, тогда пожмем руки. О, постоянство, как же это было трудно. Именем твоих предков ты тот еще упрямец, но не забудь. Двадцать тысяч серебряных монет одного номинала по последнему курсу. Или он снова окажется у меня. Откашливаясь и отхаркиваясь от невыносимой тяжести, Гортер внезапно обнаружил себя посреди темноты бревенчатого завала, и это открытие поразило его. Пытаясь сообразить, где он находится, следопыт тут же припомнил недавнюю вспышку ослепительного пламени, за которым последовал немедленный взрыв. Но в последний момент его сила словно наткнулась на невидимую преграду, состоящую из бледно-голубого свечения, которое, возможно, и спасло ему жизнь. «Нужно выбираться отсюда», — попытался собраться с мыслями Гортер, до сих пор видя перед глазами ту необычную картину, вылетающих из-под основания крыши мелких щепок, за которыми не оставалось ничего, кроме призрачного каркаса, удерживающего на своих опорах целый огненный ураган. Но как он ни старался, его руки и ноги не отзывались. Тогда Гортер решил силой податься грудью вперед, и только когда он сделал это, по его оцепеневшим членам пробежала такая боль, что следопыт впервые за все время оторопел от собственной слабости. Он не знал, сколько времени его тело уже лежит здесь, как не знал и того, в какую сторону ему нужно было двигаться, чтобы снова оказаться на поверхности. Однако одну вещь он знал точно. Его драгоценный лук был все еще при нем. Мягко касаясь его правой ладони своей рукоятью, он елозил между рукой и коленом следопыта, словно неповоротливая змея. И это давно знакомое чувство, как всегда, придавало гортуру сил, отзываясь с его сердце невозмутимым спокойствием. «Нет, нужно делать хоть что-то», – машинально приказал себе следопыт, и, откинувшись назад, он почувствовал, как его спина свободно протискивается вправо, оставляя за собой достаточно места для его плеч и головы. Протолкнувшись таким образом на пару дециметров вперед, он обнаружил впереди новое препятствие, похожее на жесткую побитую черепицу, лежавшую единым листом поверх других обломков мусора, и решил опереться на нее. Но когда следопыт это сделал, то ненадежный край черепицы очутился в воздухе, оторвавшись от земли под весом навалившегося на него тела. Рычаг тут же промелькнуло в голове у Гортера. Покачиваясь от навешанных на него средств физической и магической защиты, глава секретной службы королевства, достопочтимый господин коска Со всей возможной поспешностью расталкивал своих коллег, собравшихся у границ взорванного дома, чтобы самолично возглавить поиски нечестивого рецидивиста, скрывавшегося от них столько времени, и вдобавок отметить себя во всех отчетах королевского правительства как непримиримого борца с нарушителями закона. Правда, уверенности в нем было не так уж и много. На самом деле, в глубине души Коска жутко боялся того, что этот назойливый лучник мог выскочить откуда-нибудь из-за угла и вонзить свой грязный кинжал из темных веков ему прямо в ногу, или куда похуже, отыскав уязвимое место в этом наскоро собранном для главы КСС панцире из бронированных пластин древних доспехов. Но даже в такой ситуации Коска был просто обязан находиться в первых рядах, Ведь от этого зависели его должность, социальный престиж и, что куда важнее, его дальнейшее благосостояние. Посему, когда начальник секретной службы впервые увидел перед собой, как сильно изуродовала от взрыва находящуюся перед ним часть улицы и соседние дома, он нарочито громко стал раздавать приказы по расчистке завалов и поиску пострадавших хотя прекрасно знал о том, что никаких пострадавших в этой местности они не найдут. Затем Коска даже лично присоединился к одной из спасательных экспедиций, обходящей то самое место, где стоял магически взорванный ими дом, и, делая вид, что не замечает, как снуют за ним местные репортеры со своими яркими новомодными заклинаниями за Он принялся отшвыривать от себя самые ближайшие обломки разрушенных стен, пригибаясь к земле точно настоящей ищейка, попутно комментируя для прессы свои действия. «Похоже, что именно здесь последний раз находился этот знаменитый убийца, прежде чем...» — начал было говорить Коско поставленным голосом, когда его резко окликнули. «Капитан!» — живо прокричал один из его подчиненных. «Подойдите сюда, скорее!» «Что там?» Карл добродушно отозвался в его сторону Коска и быстро сорвался со своего места. «Похоже, что он лежал тут», — отрапортовал ему подчиненный. «Но нужно разобрать завалы, прежде чем...» «Тогда давайте, за работу!» сосредоточенно приказал Коска ближайшим от него патрулям и с еле заметной дрожью в руках сам взялся за обломок первой попавшийся доски. Изумленные журналисты могли только наблюдать за тем, как через две минуты на поверхности показался чей-то изодранный рюкзак. А затем и части покореженного обмундирования, похожего на колчан со стрелами. Однако, как бы сильно ни старались патрульные, самого их хозяина нигде не было видно. «Что вы можете заявить по этому поводу?» Комментарии, господин. Каковы ваши выводы? Заверещали отовсюду громкие голоса журналистов, прорывавшиеся сквозь яркую магию соседних палочек, каждый из которых испускала одно и то же заклинание запечатления, на котором отображалось дико перекосившееся от негодования лицо коска державшего в своей руке половину бесполезного куска ткани, из которой все еще сыпались осколки каких-то стекляшек и инструментов, позвякивающих под его стройными ногами, словно падающие остатки украденного достоинства. «Все в порядке! Сейчас его найдут!» «Сейчас!» — громко объявил начальник секретной службы, изображая на лице неестественно широкую улыбку, пока его люди продолжали яростно разрывать остатки завалов невдалеке от него. «Уже скоро его найдут! Уже скоро!» Отмеряя на весах заказанный товар, мясник из лавки с главной торговой улицы Вансартеса, носивший скромное название «Обжора», находился в явном раздражении поскольку его поставщик вновь опоздал с доставкой, что мигом заставило его почтенную очередь раздухариться. Поэтому, не теряя ни секунды драгоценного времени, он старался изо всех сил, то и дело сбегая от шума рассерженных мамаш и болящих старух к себе в подсобку за новой партией мяса. Откуда на самом деле вел небольшой коридор на улицу, где уже ждала спасительная трубка с табаком? Впрочем, даже таких коротких передышек мяснику до боли не хватало, когда дело заходило о новом споре с очередной крикливой особой, наговаривавшей на качество его мяса и подстрекавшей остальных не брать его. Хотя в большинстве случаев подобная сцена заканчивалась очень быстро. Стоило только мяснику завесить на весах другой товар и подозвать к себе следующего покупателя. Схватившись в очередной раз за испачканный халат, мясник громко окликнул своего наемного работника, чтобы тот подменил его, и, сорвавшись с места, метнулся обратно в подсобку. Но стоило ему миновать последнюю дверь коридора и шагнуть на свежий ветерок улицы, как его глаза почти сразу же уткнулись в нечто, чего не видели там раньше. Положив желанную трубку на столик, мясник сделал несколько шагов вперед и заглянул за большой промышленный ящик, служивший их магазину в качестве бака для потрохов. Однако даже большой опыт в работе с живым мясом не смог уберечь его от того, что он дальше увидел. Последовавшие за этим неожиданные звуки и ругань разбудили тело ободранного и, как оказалось, все еще живого незнакомца, показавшегося вначале мяснику самым настоящим трупом, который сразу же не преминул зарядить своему новоявленному гостю в колено после чего бросился на утек, прихватив с собой какую-то вещь, похожую на изогнутую железяку, и исчез в потьмах соседних подворотен. Позже мясник тысячу раз проклинал себя за то, что так и не смог разглядеть эту вещь получше так же, как и лицо того опасного незнакомца, из-за которого явившиеся на последовавший за этим происшествием магический вызов сотрудники добровольной стражи целых три часа продержали его в местном участке, допрашивая сначала лишь формально, но затем резко изменив свой тон, когда в сопровождении капитана стражи в допросную комнату вошел какой-то статный человек, и начал задавать ему вопрос об ужасном происшествии, произошедшем накануне ночью. И только когда мясник наконец согласился подписать их чертовы бумаги, из которых он сам не успел прочитать почти ни строчки, его без лишнего шума сопроводили обратно домой. Хотя на самом деле попросту отпустили гулять через главные двери отделения добровольной стражи на все четыре стороны. «Ну что, господин коска это он?» пробормотал капитан стражи, глядя, как закрываются за озлобленным и усталым мясником железные двери их участка. «Да, сомнений быть не может», подтвердил начальник секретной службы. «Этот», — приложил он к своим глазам листок с документами, «Гейвин Сагосом не врет». «Тогда что же нам делать?» Наш диверсант, получается, не умер в том взрыве. Снова обратился к нему капитан и замер в ожидании ответа. «Тебе!» — с неожиданно повелительной издевкой передразнил его Коска. «И дальше сидеть на своем месте, дуболом, делая вид, что работаешь. Какого дьявола твои паршивые служаки не задержали его, когда у них был такой шанс? Вся операция коту под хвост!» Теперь он снова скроется в городе. Теперь он снова испарится. Теперь!» Ударив кулаком по стене, начальник секретной службы гневно оборвал себя, не закончив последнюю фразу и еще раз гневно взглянув капитану в глаза, лишь рьяно махнул перед ним своей белоснежной формой, развернувшись на каблуках после чего зашагал куда-то в сторону зала для собраний, попутно раздавая своим людям тихие приказы. «Теперь меня точно погонят из служб», потерял контроль над своими мыслями ошарашенный капитан стражи, закончив предложение за своего начальника и медленно поплелся в свой кабинет. К полудню над Вансартесом снова собрались тучи. И хотя ни одна из них не предвещала горожанам дождя, многие прохожие предусмотрительно расхаживали по улицам с зонтами. Тихие подворотни и широкие перекрестки снова и снова отстукивали свою непрерывную мелодию каретных колес, а рабочие предприятия все так же громко шумели и гудели, производя на свет новые партии готового товара, который тут же поступал на склады вливаясь в нарастающие потоки движения, состоящие из горожан, дорог и лошадей, отчего вечная суматоха в городе продолжалась. В какой обстановке каждый житель города чувствовал себя непринужденно, находя свое место и время, будь он стар или млад, богат или беден, счастлив или погружен в тоску. Но их ежедневные свершения являлись для Гортера всего лишь мелкой точкой, отмечавшей на карте продолжение его долгой охоты. Пробираясь по незнакомым дворам вдоль дорожных мостовых, он упрямо следовал за движением сыскных патрулей и карет, отправленных в город по его душу. Накинув на себя заметный сторожевой сюртук, Отобраны им сегодня утром в неравной схватке с двумя стражниками, одного из которых Гортуру пришлось серьезно ранить, а после чего и усыпить, потратив на них обоих значительную часть своих нынешних запасов сонного порошка. Вдобавок, из-за чудовищного взрыва, накрывшего его своими обломками всего несколько часов назад, руки и ноги следопыта оказались частично повреждены. И даже последующий сон, в который Гортер позволил погрузиться себе только под утро, скрываясь от своих преследователей на крыше какого-то сарая, так и не дал ему почувствовать себя лучше. Просыпаясь от боли, каждые пятнадцать 20 минут он то и дело прислушивался к звукам, царившим вокруг. И если они не казались ему хоть немного подозрительными, то следопыт сразу же проваливался обратно, уносясь в мучительное забытье. Но если его ушей достигала уже знакомая трель далеких шагов, то ему опять приходилось вставать на ноги и бежать, отыскивая себе очередное временное убежище среди неосвещенных окон ближайших домов и зданий. Так продолжалось до самого рассвета, пока Гортер не почувствовал, что его тело абсолютно вымоталось. К счастью, в тот момент он перебегал по крышам, И чтобы не рухнуть от изнеможения на одной из них, следопыт решил забиться в самом первом подходящем углу, где бы его никто не заметил, после чего сразу и вырубился, проспав там до позднего утра. Вышагивая сейчас по дворовым дорожкам, Гортер отлично понимал, что в тот момент подобный поступок мог обернуться для него не в лучшую сторону. Но, вспоминая, чего стоила такая стратегия выживания в лесу, он ни разу не пожалел о своем решении. К тому же, разбудивший его впоследствии голос испуганного работника в испачканном кровью фартуке, оказался для следопыта, как нельзя кстати, выдернув его из замкнутого круга непробудного сна, сквозь который Гортер даже не смог почувствовать его приближение и позволив вернуться к своей важной миссии. Пусть тело и разум следопыта все еще были сейчас ужасно потрёпаны. но пока следопыт знал, чего ради он борется, подобные мелочи не могли сломить его дух, который уже давно закалялся в пламени, исходящем от таких переделок, становясь тем крепче, чем старше и мудрее становился сам Гортер, и каждый раз отдаваясь в нем, словно звенящая сталь. Сталь! Подумал про себя следопыт и остановился, посмотрев на перевязанной белой тряпкой длинный сверток, в котором он прятал свой лук. Сколько бы дорог ни исходили до этого дня его сапоги, сколько бы врагов не встретили на пути его глаза и сколько бы усилий он не потратил на то, чтобы не свергнуть их, но еще ни разу в жизни он не выходил из схватки таким помятым, повредив при этом даже свое драгоценное оружие. И хотя причиной для таких мыслей стало всего лишь порванная тетива, Гортер не мог не отнестись к данному обстоятельству со всей возможной серьезностью, неохотно признавая определенную изворотливость, что хранилось в умах его теперешнего противника. Возможно, они еще и не до конца понимали природу той магической защиты, что ненароком спасла его от беды, но, узнав точное месторасположение следопыта, В определенный момент времени королевские магусы сумели так извернуть эти знания себе на пользу, что все равно остались выигрыши, поразив Гортера всем, чем только могли. «Хм, что же все-таки меня спасло?» — потирал ушибленный локоть следопыт, вспоминая о том, что видел и слышал тогда в доме, попутно оглядываясь по сторонам. Но как он не старался... В его памяти всплывала только пара последних мгновений после взрыва, когда, рванувшись к рюкзаку, Гортер увидел голубоватое свечение в рассыпающихся с грохотом стенах, после чего для него была уже темнота. Теперь за спиной у Гортера больше не было того привычного ощущения тяжести, что он обычно испытывал, неся на плечах свой рюкзак. И даже для того, чтобы спасти из-под завала самую важную часть его содержимого, следопыту пришлось изрядно потрудиться, нащупывая за собой в том месте, где он вылез, торчащий в образовавшейся прорехе лямки и прорезая между ними продолговатое отверстие, в то время как к нему уже со всех сторон спешили невесть, откуда набежавшие стражники. Однако, даже несмотря на потраченные усилия, Его последняя награда, безусловно, стоила и в тысячу раз больших лишений. Подумать только. Но теперь в распоряжении Гортера был полный список тех мест, которые, по видимости, готовился посетить живший в этом доме человек, личность которого следопыт подтвердил для себя сразу же, как только вошел. И мог быть только он». Отследив прошлой ночью краем глаза последние шаги своего нахального проводника, Гортур уже не питал иллюзий по поводу его поведения, ожидая перед собой засаду на каждом шагу. По этой причине он решил заранее подготовиться к неожиданному нападению из-за угла, сняв с плеча свой лук и вставив в него сразу две стрелы на случай, если он снова не сможет полагаться на свои чувства до конца. Однако самым главным критерием для следопытов все же оставалось время. Именно оно определяло, сколько информации успеет вытянуть из указанного ему места Гортер до того, как его планы потревожит случайный враг, личность которого могла разительно отличаться от кучки простых бездомных, жаждущих легкой наживы, до самого хозяина крепости, предупрежденного о его приходе, и готового к любой атаке со стороны. Вот почему стоило следопыту достичь первых метров от заветной двери, как его фигура тут же исчезла в ближайшей щели между стенами, провалившись в темноту глубоких теней, и вынырнула из них только после того, как Гортер, следуя своей доброй старой традиции, в очередной раз оббежал весь дом по периметру, вглядываясь во все, что казалось ему подозрительным. «М-м-м, пусто», — мрачно подумал про себя следопыт. «Видать, они и вправду не спешат совершать глупых ошибок. К тому же дома эти соседние — что-то здесь не то. Слишком тихо как-то». Потоптавшись на одном месте не дольше пары секунд, Гортер в конце концов решил, что такие мысли не дадут ему никакого результата, и, собравшись с духом, Вдруг сорвался вперёд с со стекленевшими глазами, словно дикий голодный зверь, жаждущий добычи. Подбежав к двери, он изо всех сил долбанул по ней ногой, ожидая, что та окажется довольно крепкой, но неожиданно ее прогнивший косяк подался вперед, и дверь перекосилась, повиснув на запертом замке и верхней петле. «Что за дела?» – мелькнуло в голове у Гортера внезапное подозрение – успевшая даже немного приглушить его молниеносный напор и снова вернуть следопыта в лоно осторожных мыслей и подозрительных оглядок по сторонам. Но Гортер тут же отринул подобное настроение, поскольку отлично знал, насколько опасно было поддаваться им в момент решительных действий, и снова вломил по двери, после чего уже не останавливался, пока Таня оказалась полностью выбита вовнутрь. Такая нехитрая работа сразу же указала следопыту на несколько важных вещей, сказавшихся на его дальнейших умозаключениях, часть из которых явно свидетельствовала о том, что его здесь ждали. И все же, даже несмотря на эти наблюдения, Гортер не мог позволить себе отступить от своего первоначального плана, ведь тогда он рисковал навсегда потерять и без того неясный след своей жертвы навечно застряв в этом городе капкани. Посему, отринув последние сомнения, следопыт ворвался в распахнувшийся коридор, выставив вперед свой лук и, надеясь только на свою дальнейшую сноровку, стал вглядываться в глубины пустого дома, пока его глаза привыкали к темноте. Первым, что Гортер заметил перед собой, была побитая оловянная лампа с фитилем, стоявшая у самого входа на невысокой тумбе и блекло отражавшие скудные лучи от уличных фонарей на своей поверхности. А, подойдя к ней поближе, нащупал рукой потертое огниво, лежавшее совсем рядом: Стоит ли зажигать свет? Хм, тот еще вопросец, — вздохнул про себя следопыт, но с прискорбием отметил, что это уже никак не сможет повлиять на его безопасность поэтому решил быстренько сложить свои стрелы в колчан и, прислонив лук к стене, осторожно чиркнул кремнем над самым фитилем. За несколько последующих секунд разгорающаяся лампа вяло осветила перед собой наполовину заброшенную комнату, полную всякого хлама, и, перехватив свой лук свободной рукой, Гортер поставил ее на место, пройдя дальше по коридору в сторону открывшейся перед ним вполне обычной картины пустующего дома. «Засады внутри нет, конечно», – проговаривал он самому себе свои ранние предположения, подтверждавшиеся одно за другим. «Но, возможно, тот парень сейчас уже собирает своих дружков, и поэтому надо бы пошевеливаться». Неизвестно, когда они решат напасть, да и местная стража не дремлет. Поводив основанием лука над ближайшей мебелью, следопыт прошелся по скрипучему полу, оборачиваясь то влево, то вправо, и окрестив таким образом полный круг, вернулся обратно к лампе, сбросив рядом с ней свой рюкзак, колчан и плащ. — Нужно быть готовым отстреливаться, — посмотрел на выбитый вход Гортор. «Сколько я уже здесь? Минуты две-три?» «Думаю, скоро что-то должно случиться. А если дела пойдут плохо, то лучше будет, пожалуй, сразу выбросить рюкзак через окно. Хм, как бы еще потом успеть вовремя прихватить его, если я сам не смогу пробиться через них на улицу? Главное, сразу попасть в того магуса, что стоял у них в дверях. А пока...» «Я просто обязан отыскать здесь хоть что-то об этом чертовом уроде». Подхватив с тумбы лампу за рукоять, следопыт незамедлительно приступил к поискам, освещая стоявшие справа от него многочисленные шкафы и комоды, пока не осознал, что все они не были предназначены для хранения повседневных вещей, проявляя на свет свое странное содержимое, от которого Гортеру становилось дурно. Что это за консервированная жижа в банках? Ничего не видно. Кажется, там вроде плавает что-то. Ну и дрянь. А это чего? Сушеные головы? Ба, да это же базяны! Я таких только один раз видал у аушинских торговцев. Чего же это за дом такой, мать его? Что он здесь держит? Наверное, денег у него завались должно быть, чтобы такое-то покупать. Поганый вор. Хотя живет он не в такой уж роскоши, скорее наоборот. Хм, неужели он сам все это ходил собирать? Быстро проведя перед собой лампой еще пару-тройку раз, следопыт окончательно отвернулся от шкафов и подошел к столу, стоявшему у окна, который был почти доверху завален всякой домашней утварью вперемешку с какими-то бумагами. «Так...» «А это уже добыча получше», — внимательно присмотрелся к его содержимому Гортер, поставив на стол лампу после того, как предусмотрительно раскрыл позади себя оконные ставни. «Кто бы тут ни обитал в последнее время, не похоже, чтобы он особо следил за своими вещичками. Смотри-ка, да тут даже карты какие-то лежат и книги. Зараза, ничего не разобрать». «Так». «А это что еще за бумажка с каракулями?» Подобрав со стола до безобразия измятый свиток, следопыт положил на стол свой лук и поднес находку поближе к свету. э э да ведь он весь в крошках! Ну и свинья этот паршивец! Жрет прямо там же, где и записи ведет! Ну-ка, поглядим!» «Хэп!» «Не, не так!» Хакорианская школа магии. Черт подери, эти их современные названия. Знак какой-то стоит и пятьдесят семь. Елки. Да это же она. Ну точно, замок это их тот самый. Как его там на собрании ихнем то место называли. И еще цифры стоят внизу. Тридцать пять восемь кружок пятьдесят два одиннадцать. Картография. «Он отмечал тут широту и долготу на карте, значит, это ее координаты, получается?» «Так, а что же следующее?» «Вот гад криворукий, ничего же непонятно!» В этот момент над головою Гортера раздался странный, неестественный звук, отличающийся от всех, что ему приходилось слышать ранее. И, судя по тому, как быстро он нарастал, следопыт понял, что это могла быть только магия». В мгновение ока его инстинкты и реакция подсказали Гортеру обо всем, что так долго ускользало из его поля зрения, но времени на раздумье у него уже не было. Поэтому, недолго думая, следопыт просто схватил со стола всё, самое важное, что сумело сгрести за собой его рука, и сунул это себе в карман, совершенно не подозревая о том, какой угрозе он себя подвергает. А когда спустя несколько часов ночных погонь, закончившихся неожиданной стычкой с местным жителем, следопыт наконец смог найти для себя немного времени, чтобы еще раз взглянуть на все, что он успел урвать из пекла уничтоженного дома, то в его распоряжении оказался целый список таких же координат, разбросанных по всему Сентасу. И за каждым из них стояли одинокие метки, указывающие на какие-то странные сокращения значение которых дошло до Гортера лишь тогда, когда он сопоставил их с картой. «Неужели он пишет года?» изумлялся тогда своим догадкам следопыт. «Нет, не может быть. Ну-ка, ну-ка, «С» — это Сентус, наверное. Армало название чего-то, но на карте под этими координатами стоит деревня Имос, а 5669 год — Хм, странно, что это написано в строчку. Ведь если это год, а мы все, значит, считаем от календаря первого государя, то откуда же тогда этот гад считает? Сотворение мира, что ли? И что это еще за «нет-рез» такой? Он тут везде ставит «нет-рез», «нет-рез». Ага, вроде не везде. Вот напротив замка школы стоит заглавное «да». «Один рез и три знака восклицания. Неужели он...» «Результат!» «Точно! Значит, он что-то там нашел, похоже. Ну что? Вещь? Или узнал что-то такое эдакое? Или...» «Внезапно Гортера озарила. Человек!» — произнес он тогда вслух, но тут же пригнулся, оглянувшись вокруг себя из-за пределов подворотни. Он и его подельники вывели из школы одного, единственного мальца. Так значит, они ищут людей? Ну, дела, — протянул про себя следопыт. Зачем же все-таки это и сволочи люди? Неужто торгуют ими с хоздинскими отступниками или отлученными? Нет, такой гад не будет просто искать подходящих рабов, оставляя за своей спиной сотни других убитых. Что же тогда ему нужно? Их магия? Навряд ли. Тогда что же? Деньги их. Но этот парень вовсе не был богат. А черт бы побрал эту мразину, проклятые магусы. Погоди-ка, а где же это у него стоит последняя метка? Так и есть, на школе. А дальше у него идет только мазня какая-то, в конце которой список продолжается со слов «озеро». «И последняя остановка в...» «Не могу прочесть». «А чтоб его!» Снова не на шутку рассверепел Гортер, вспоминая о том, каких трудов ему самому стоило научиться читать и писать в свое время по стоившему целое состояние букварю, купленному им когда-то в лавке на последние деньги. «Так или иначе, нужно бы сначала побывать на этом озере», решил заключение следопыт. Но для этого сначала нужно бы выбраться наружу. Хм. Та еще задачка. Небось, там у ворот их целая рота уже собралась. А у меня с собой только кинжалы, скорняцкий нож и порошка человека на 2-3 Чего ж такое придумать-то? Иди посмотри. За забором вроде кого-то видели. Раздалось вдруг в тот момент почти у самого входа в подворотню Из-за чего Гортер тут же отвлекся, машинально схвативший за то место, где обычно висел его лук. Но лишь когда следопыт схватил пальцами воздух, до него дошло, насколько плохи обстояли его дела на самом деле. «Почему вечно я первый?» — огрызнулся чей-то голос в ответ. «Разговорчики, младший сержант!» — монотонно звякнул ему повелительный голос его начальника, после чего вдоль забора раздался лишь шаркающий звук сапог. «Звери идут за вожаком», — в ту же секунду прошептал Гортер, вспоминая очередную любимую фразу своего деда. «А вожак? Хе, а куда же пойдет наш вожак?» С этими словами следопыт вытащил из-за спины увесистую щепотку порошка и приготовился к грядущей схватке, намереваясь оценить силы своего нового врага, с которым ему предстояло сразиться лицом к лицу. А всего через полчаса он уже в открытую маршировал по городу, додумывая в своей голове детали настолько дерзкого плана, что одно его исполнение уже вызывало у самого Гортера давно забытое чувство веселья и куража. Теперь же следопыт почти не сомневался, что для того, чтобы реализовать такой план в действительность, ему потребуется все его умение и весь оставшийся на руках арсенал. Но сначала, в самую первую очередь, он должен был найти тихое место, чтобы починить там свой лук, для которого он, к счастью, всегда держал при себе лишнюю тетиву и шелковую аушинскую нить для обмотки. Конечно, у Гортера больше не было с собой его спиртовой горелки, на которую он обычно растапливал кусочки древесной смолы, чтобы укреплять ими все свои переплетения, будь то ушко тетивы или оплетка стрелы, Но благодаря своей природной наблюдательности следопыт все же смог добыть свежей смолы не так давно, когда в очередной раз проходил мимо аллеи с опиленными деревьями. К тому же, собрав немного ровных молодых прутьев, из лежавшего в конце этой улицы скопища наваленных веток, Гортер сумел подготовить для себя как минимум три неплохих древка, которые только и ждали своего часа, чтобы выйти из подловких рук мастера превратившись смертоносные стрелы. «Хорошо еще, что не все наконечники и перья там оставил», вспомнил свой прошедший вечер Гортер, стараясь отогнать от себя горькие мысли о потере остального своего имущества. Он шел, осторожно прикрывая свой замотанный тряпками лук от чужих глаз, насколько это вообще было возможно в подобной ситуации, и, немного прихрамывая на правую ногу, старался не сильно отклоняться от того маршрута, на который указал ему захваченный стражник. Также из последних слов стражника, которые следопыту пришлось добывать уже под угрозой смерти его усыпленного напарника, Гортер смог многое узнать о том, как был устроен их участок, и сколько человек было уже вовлечено в его следопытовые поиски. Оказалось, что до вчерашнего дня в распоряжении местного отделения добровольной стражи была лишь общая информация о принадлежавших Гортеру приметах, полученных из совсем другого источника. Но когда к их делу подключились какие-то особые службы, название которых было слишком длинным, чтобы Гортер смог его запомнить, о следопыте заговорили по-другому. Его имя, рост, особые приметы и вооружение – оказались в мельчайших подробностях описаны и запечатлены на десятках листовок с помощью магии. А сам Гортер превратился в опаснейшего типа под названием террорист пятого уровня», который владел особой магией, благодаря чему избегал встреч с их патрулями. В довершение всего стражник заверил следопыта в том, что его в любом случае поймают, а их тела найдут. И когда это случится, то король, как и положено поступать в таких случаях, публично наградит их высшей медалью посмертно. После чего, явно довольный своими словами, раненый стражник окончательно потерял сознание, упав рядом с Гортером на землю. Немного обеспокоенный таким фанатизмом, следопыт решил все же перевязать его раны, чтобы тот и впрямь не откинул копыты от потери крови, и, перетащив затем обоих стражей в теплый закуток между домами, откуда нелегко было выбраться двум связанным людям с кляпами во рту, дал последнему вдохнуть небольшую порцию своего порошка, позаимствовав заодно сюртук его товарища, вместе с остальными вещами, составлявшими форму местной стражи. За исключением полусапог, который Гортер просто проигнорировал, опустив на свои сапоги их темные широкополые брюки. Распрямив чужую треуголку над упрямым лицом, следопыт еще долго всматривался в свое отражение, блуждавшее по поверхности ближайшей лужи, пока, наконец, не осознал, что его короткая борода, успевшая уже как следует отрасти со времен того последнего контракта в порту Каран, очень легко выдавала сейчас личность самого Гортера среди всегда гладко выбритых городских. И потому, недолго думая, следопыт взялся сбривать и ее, достав из узкого чехла между кармашками ремня доспеха, надежно укрытого под вражеским сюртуком, свое старинное выкидное бритвенное лезвие. С того момента Гортер был вновь готов вернуться к исполнению намеченных целей Но, потирая сейчас свой оголившийся подбородок, следопыт отлично понимал, что враги уже имели дело с его приемами, и поэтому один единственный удар, имевшийся у него в распоряжении, должен был прийтись туда, где находилось самое уязвимое место для всех его преследователей. Именно этого Гортер пытался избежать с самого начала, как ступил за врата сего проклятого города. И именно это мозолило ему сейчас глазам, раскинувшись впереди за высокими красными стенами, усеянными вереницами окон. Впрочем, пока Гортер хотел лишь разведать обстановку перед тем, как дождаться сумерек и пробраться внутрь. «Сколько ж народу!» — протянул он про себя, заметив, как часто входили и выходили из его ворот люди. «Нужно будет...» «Выгадать момент!» — молча заключил следопыт после нескольких секунд раздумий. И тут же скрылся, проскользнув в соседние дворы, за которыми виднелись невысокие дома и широкие складские постройки, прилегавшие к большому магопекарному заводу, располагавшемуся где-то на соседней улице и испускавшему по всей округе сладкий запах эмульсионных испарений. Войдя в свой кабинет... Капитан добровольной стражи вансартаса Герстон Аллен, знавший каждую вещь, что находилась там еще с самого детства, когда он приходил сюда к своему отцу, был довольно неприятно удивлен тем, что в его кабинете все еще не горели подставки для магического света. К тому же от открытой форточки по поверхности его письменного стола уже какое-то время гулял слабый наружный ветерок, приводивший все его отчеты в полнейший беспорядок, что не могло не взбесить капитана. Особенно после того, как он только что получил очередной нагоняй от своего нового начальства. «Какого черта!» — рассерженно и недовольно прошипел Герстон, прошагав к своему креслу с намерением тут же закрыть форточку, как вдруг почувствовал, что за его спиной кто-то есть. «Констанс!» «Это ты?» — резко обернулся он в надежде тут же обругать их участковую уборщицу за такие выходки. Но вместо этого в его глазах блеснул холодный огонек, а рука сама собой потянулась за палочкой. Однако стоило кисти капитана только подцепить знакомую рукоятку, как по ней тут же ударило что-то странное, и лицо Герстона искривилось, а позади него раздался резкий и тонкий звук, похожий на скрип. «У этой стрелы был мягкий наконечник, капитан», проговорил ему вдруг хриплый незнакомый голос. «Но у меня есть другие, так что даже не думай». «Кто ты?» — проронил капитан, сжав отбитую кисть в кулак и готовый тут же ринуться к еще не до конца закрывшейся двери. Добрось да Вы все тут знаете, кто я. Хотя, стоит немного приодеться» и перестать крутиться на виду, как тебе сразу же перестают особо присматриваться. «Знаешь ли», — разъяснил ему Гортер и вышел из тени. «Это ты?» — твердо выдавил из себя сквозь зубы капитан и рванулся было вперед, но, увидев перед собой необычный лук с поблескивающим в нем наконечником стрелы, решил все же остановиться. «Тебе не уйти отсюда!» — тихо отчеканил Герстон. «А это мы еще посмотрим», — так же тихо отозвался ему следопыт. «Да как ты вообще смог проникнуть сюда?» — взбеленился капитан и отошел обратно к окну, в надежде потянуть время отыскать в потьмах на полу выбитую из его рук палочку. «Ха, а ты, небось, думал, что я, как дурак, поползу к воротам после того случая? Только чтобы сбежать от вас?» — с насмешкой переспросил его Гортур. «Не бойся, очередную ловушку там для меня подготовили, да? Хотя ты, конечно, прав, пробраться сюда было делом нелегким. Скажу только, что ваша парадная вахта там, на входе, совсем ни на что не годится. Смотрят только в свои бумажки, вместо того, чтобы следить за тем, кто к ним входит и выходит. И это всё. «Ты явился сюда с этим допотопным оружием, чтобы только посмеяться?» — изумился Герстон. «Думаешь, что сможешь так просто манипулировать мной?» «Ну, про мое оружие ты так скоро не суди», — сделал отступление следопыт. «Все-таки оно уже много чего пережило. Да и нас с тобой переживет». «Не могу поверить, что они его не заметили», — как-то отстраненно протянул капитан стражи и приложил ладонь ко лбу. «А вот за это ты их не вини!» — лукавый, в то же время немного с гордостью заявил ему Гортер. «Лучше скажи спасибо одному из своих патрульных. Это он милостиво поделился со мной вашей одеждой и рассказал мне, что твой кабинет находится на первом этаже по левую сторону от стены, так что остальное было уже делом техники». «Ты бы, кстати, получше запирал свою форточку, а то неизвестно, кто может поддеть ее с той стороны ножичком, просунув свою руку через решетку, и закинуть к тебе в кабинет что-нибудь эдакое». «Ах ты, сволочь!» раздосадованно буркнул в сторону следопыта Герстен, невольно признав про себя, насколько коварным оказался этот безродный наемник, разом протиснув его кабинет снаружи не только свой лук, но и, по-видимому, остальную часть, имеющейся у него слишком заметной амуниции. «Где сейчас мои люди? Сколько ты их уже убил? Отвечай!» «Да не петушись ты так, капитан! Живы еще твои люди, не бойся!» — заверил его Гортер. «Я даже скажу тебе, где их оставил, если ты сначала расскажешь мне, куда вы задевали мои вещи, которые нашли после взрыва на завалах. «Какие вещи!» — попытался схитрить Герстон. «Не шути со мной!» — угрожающе оскалился на него следопыт. «Я сам видел, как вы их вытаскивали оттуда. Так где они?» «Боюсь, что этим занималась уже не наша стража, а другие службы!» — расплывчато отмахнулся от Гортера капитан. «Так что, скорее всего, их уже изучают где-то далеко отсюда». «Ха, пусть изучают хоть до посинения», — быстро пробормотал следопыт. «Все равно они там уже ничего такого важного не найдут. Знаешь, капитан, от тебя становится все меньше и меньше пользы. А в этом продажном городе так много других развлечений и одиноко гуляющих по улицам мамаш с детишками. Пожалуй, я сейчас покончу тут с тобой по-тихому» так что ты и вякнуть не успеешь. А потом займусь твоей откормленной городской семьей. У тебя ведь такая красивая жена, капитан, аж завидно. Как там ее? Мерис?» Так было написано на картине в углу. Услышав имя своей благоверной, Герстон чуть ли не взорвался от ярости, припав к полу как сумасшедший в поисках этой проклятой палочки — Но подступивший к нему еще ближе Гортер не дал капитану исполнить задуманное. В мгновение ока он ослабил тетиву на своем луке и, отведя его в сторону, как следует огрел капитана ногой, заставив его подбородок отлететь в сторону, а тело облокотиться на стоявший в углу магический камин. «Слушай меня и не вздумай больше дурить!» ядовитым голосом заговорил следопыт. Ты же наверняка знаешь, с кем разговариваешь, и если надо будет, то я перебью всю твою семью, прежде чем вы снова сможете меня поймать. Поэтому я предлагаю тебе, лично тебе, сделку. Забудь про этих людей, приехавших сюда вслед за мной. Забудь про то, чего они там тебе наговорили. Все, что мне нужно, это карета» и свободный путь до ворота взамен я сделаю так, что они исчезнут точно так же, как и появились здесь. Улавливаешь? Сразу же. И ты снова будешь жить спокойно. Не дождешься!» С ненавистью в глазах прошипел капитан и выставил вперед найденное им под своим сюртуком обломанное основание палочки вместе с которым к нему тут же пришло и полнейшее отчаяние, вызванное его собственной глупостью и неосторожностью. Отныне он мог полагаться только на свой голос. «Пома!» — громко завопил Герстон тогда. Но прежде чем он сумел прокричать слово до конца, стоявший над ним Гортер молниеносно сорвал со своего запястья какой-то серый предмет и швырнул капитану прямо в лицо давно заготовленный им подарок. «Не пугайся и дыши носом. Это всего лишь мелкая дорожная пыль, смешанная с одной местной травкой особой», стал тихо нашептывать следопыт, пока его жертву выворачивало от редкого кашля и приступов удушья, из-за которого лицо капитана тут же приобрело малиновый оттенок. Хотя теперь мне пришлось покупать ее в апотеке, вместо того, чтобы собирать самому. Эх, потратил все свои последние деньги. Хорошо, хоть на упаковке сэкономил. Кстати, ты знал, что из двух проклеенных смолой и наложенных друг на друга вместе тоненьких листиков сирени выходит неплохой мешочек для метания удушливых смесей? Конечно, нет. Откуда тебе городскому это знать? Ведь ходячий залог безопасности — грозный магу со своей магией. А еще можешь даже не пытаться подать знак своим соратникам за дверью. Не поможет. Там сейчас стоит такой шум и гам из-за их постоянного топота, слышишь? А ведь это все ваши новые заграничные порядки. Прислушавшись к звукам, доносившимся снаружи, Капитан и вправду понял, насколько тщетными были его попытки позвать кого-либо с помощью бесполезных стонов и ударов о пол, благодаря чему он быстро взял себя в руки и, запрокинув голову, уткнулся спиной в ближайший угол. «Давай-давай, распинайся и дальше», — думал он про себя, смотря в глаза следопыту. «Я еще выгадую момент, чтобы сдать тебя». «Итак, вернемся к сути». Усталым голосом продолжил говорить Гортер, после того, как быстро метнулся до форточки и обратно, переложив через ее край уголок плеча своего лука и две оставшиеся стрелы. «Сейчас мы с тобой встанем и молча пройдем к каретному двору. Там мы сядем в одну из ваших карет и направимся отсюда прямо к ближайшим воротам из города. За то время, что мы будем ехать, твое горло уже немного пройдет». Можешь мне верить. И когда мы появимся у поста стражи, ты просто отдашь им приказ о пропуске. А как только мы минуем ворота, я тебя отпущу. километра этак за два отсюда. Даю слово. Ты выдавил из себя Герстон и снова закашлялся. Осторожно, капитан. Снова наклонился к нему следопыт. Не испорти наш уговор своими ранними воплями. Иначе я никогда не выберусь отсюда. А ты еще много раз пожалеешь о своем решении сдать меня. Это я тебе обещаю. О, и не вздумай применить свои фокусы с этой вашей телепатией. А то я вашего брата знаю. К тому же они все равно у тебя не сработают, пока я рядом, поверь. Ну что, готов? Тогда давай-ка подымайся на ноги и вперед. Возмущенный его наглостью, капитан стражи наотрез отказался подчиняться словам своего угнетателя, однако Гортон не собирался больше уговаривать его, и, достав из ножен свой кинжал, он просто молча приказал капитану двигаться, как следует пришпорив им Герстона между ребер. «Кинжал отравлен», — холодно заявил следопыт и жестко подтолкнул его к двери. «Ладно, посмотрим, как ты выкрутишься дальше», подумал капитан и медленно двинулся с места. Он уже практически не сомневался в том, что как только его похититель сделает первый шаг наружу, то для него все будет кончено. Но к большому удивлению Герстона, упавший на них обоих свет из распахнувшегося дверного проема, явил им довольно удручающую картину заваленных отчетами столов и повсеместно занятых сотрудников, метавшихся из стороны в сторону по своим делам. Казалось, что никому из них просто не хватало времени взглянуть на поникшую фигуру своего капитана, стоявшего рядом с другим стражем, старательно отводившим взгляд в сторону. Но на самом деле Герстон отчетливо видел, с каким безразличием относились его подчиненные к работе, продолжая без какого-либо энтузиазма возиться с написанием очередного отчета или увлеченно болтая друг с другом с при этом по углам, словно крысы. «Двигай быстрее!» — тихонько прошептал ему между тем Гортер, и капитан осторожно зашагал вперед, подстегнутый его незаметным, но колким тычком кинжала в бок. Следуя за ним на расстоянии вытянутой руки, Следопыт ловко ютился за спиною Герстона, пока тот, умоляюще и в то же время яростно смотрел в лица ближайших капралов и сержантов, встречавшихся им на пути, не в силах произнести ни слова. Наконец, длинный коридор в конце их участка, предназначенный для жалобщиков и подателей заявлений, пара из которых до сих пор торчала там на лавках, вывела капитана и Гортера к небольшому круглому залу, где располагался пункт охраны. А также последняя надежда капитана устроить неожиданную перестановку сил. Уверенно ступив вперед, он заметил перед собой только двух патрульных, стоявших у окна и томно куривших свои трубки. Но вместе с дежурившим за тумбой администратором они уже представляли для Герстона неплохой шанс к победе. Ведь на сторожевом посту всегда находилась тревожная сигнализация, которая с помощью простой, не магической системы запускала по всему участку старую колокольную тревогу. Вот уж не думал, что когда-нибудь обрадуясь тому, как долго нам не выделяют средства на новые магические приборы. А, -а, а, была не была, махнул на все рукой капитан, пройдя по залу несколько шагов, И тут же, что было сил, рванулся вперед, заставив каждого из присутствующих там стражников обратить на себя более пристальное внимание. «Э, капитан, ну будет вам!» Тут же услышал он вдогонку громкий голос следопыта, мгновенно схватившего его за локоть поразительно цепкой хваткой и заставившего развернуться прямо на ходу. «Больное горло — это не шутки!» «Представьте, что скажет ваша жена, когда встретит вас на пороге сегодня». «Это не... не...» <связывая> Запротестовал ему в ответ капитан гневным, ненавидящим тоном, но все же не смог позволить себе произнести ни одного оправдания, заходясь кашлем при каждой новой попытке. «Вот, видите, как нехорошо. Пойдемте скорее!» – не отпускал его рука в Гортер, продолжая сжимать под ним локоть Герстона с недюжиной силой. Точно его пальцы на самом деле были сделаны из железа. Подобная сцена быстро умиротворила внимание стоявших у окна стражей, заставив их принять подобающий вид перед своим начальником и опустить головы. А дежуривший за тумбой администратор вскоре и вовсе переключился на другие дела, сидя за своим магическим полотном, на которое то и дело поступали новые сигналы с сообщениями. «Идиоты, да посмотрите уже кто-нибудь ему в лицо, это же тот, кого вы ищете!» «Кого мы ищем?» – лихорадочно мотал из стороны в сторону головой капитан стражи, пытаясь задействовать свою телепатию которая должна была безукоризненно действовать внутри магического поля их участка, но никто из усталых сотрудников так и не обратил на него внимания снова. Тогда капитан в порыве негодования решил сам разоблачить Гортера, сдернув с него надвинутую на лицо треуголку, но коварный следопыт уже был готов ко всем его выходкам и, двинувшись к Герстону первым, ловко обхватил того за плечи, изобразив дружественное объятие за которыми вбок капитану сразу же последовал новый тычок его кинжала, на этот раз гораздо более серьезный, чем раньше. Не находя иного выхода, Герстон все же решил подчиниться, но прежде он еще раз люто взглянул в лица своих безмозглых подчиненных и только тогда проследовал главным дверям отделения ведомой незаметной угрозой со стороны Гортера. Миновав парадный вход, следопыт сразу же изменил направление своего движения и силой дернул капитана за собой. На дворе уже давно стоял мягкий вечерний сумрак, но следопыт точно знал, куда идти, и Герстону оставалось только удивляться, как быстро тот в очередной раз сумел отыскать в полумраке его окно, выдернув оттуда за основание свой лук и оставшиеся две стрелы после чего довольно скоро найти им подходящую пустую карету, стоявшую невдалеке. «Все еще стоит на своем месте, хорошо». «Запрыгивай», — четко приказал ему следопыт, отпустив локоть капитана. В этот момент Герстон как бы незначай схватился за свое горло и расстегнул верхние пуговицы на сюртуке «Что, еще саднит?» — посмотрел на него следопыт. «Скоро пройдет. А теперь двигай». Услышав, что хотел, капитан послушно схватился за край кареты и взобрался на козлы. Но пока Гортер проделывал то же самое, он сумел незаметно вытащить из своего нагрудного кармана небольшой металлический значок, который тут же уронил в грязь. «Давай, коска не мешкай!» — взмолился про себя капитан, втайне надеясь, что его новое начальство окажется хотя бы в половину настолько прозорливым, насколько утверждали о нем слухи. «Что ты там увидел?» заинтересовался у Герстона следопыт, но вместо ответа получил лишь очередную гримасу ненависти перед своими глазами, а также невнятное шипение и кашель, донесшиеся со стороны его заложника, когда капитан, резко развернувшись снова, ухватил себя за горло и указал на него пальцем, открыв рот. «Не волнуйся, тебе еще дорогу мне показывать, поэтому на вот, держи» прояснил ситуацию Гортер, немного покопавшись и вскоре вынув из кармана куски мятой бумаги, которые на поверку оказались последними капитанскими отчетами, взятыми из его же кабинета, а еще заточенный письменный уголек. После этого следопыт пришлепнул лошадь по крупу и дернул поводья, но пока они выезжали за забор, Герстон успел накатать своему похитителю сразу несколько вопросов, И как только Гортер выехал на дорогу, капитан сразу же передал бумаги обратно. «Ну, у тебя и завитки!» — протянул следопыт, мельком увидев в полумраке его давно устоявшийся господский почерк. «Так ровно все красиво! Но ты лучше мне рукой махни куда сейчас, направо или налево!» Тогда рассерженный жест капитана тотчас указал следопыту налево, Но на этот раз Гортер не стал спешить и немного притормозил лошадь. э, -э не Юли!» — пригрозил Герстону следопыт. «Я тут уже проходил днем и точно знаю, что эта дорога не ведет к воротам. И еще раз попытаешься меня запутать, и мне придется начать отрезать у тебя пальцы». «Так куда?» — услышав последнюю фразу... Капитан посмотрел на Гортера каким-то диким взглядом, но тут же смирился и махнул направо. «Вот то-то!» — нравоучительно ответил ему следопыт и дернул по воде вправо. «Зачем ты все это делаешь?» — попытался выведать у него хоть какую-то информацию Герстон на бумаге, втайне надеясь, что этот вопрос в достаточной мере отвлечет следопыта и даст Коска больше времени на обнаружение их следов. «Зачем?» — понура переспросил его Гортер, всмотревшись в протянутую ему записку с выведенными на ней изящными буквами вопросом. «А затем, что вы никак не можете оставить меня в покое. Там, в замке, ваш чертов глашатый объявил всех нас подчиненными контракту. Дескать, только так? Или тюрьма? А потом стал говорить нам, что мы все будем свободны на следующий день». Как только закончится обязательная процедура досмотра личных вещей, так какая же это свобода? Вы, городские слишком мало знаете о подобных вещах, но стремитесь наложить лапу на каждого, кто не вписывается в ваш мировой порядок и понятия. Но если бы ты не хотел, то мог бы отказаться с самого начала, непонимающий продолжал строчить ему Герстон новую записку. Ведь, насколько мне известно, никто тебя не заставлял «А мне плевать!» – остановил вдруг карету следопыт, прочитав его утверждение и схватив капитана за форму свободной рукой. «Если мне говорят, в чем я свободен, а в чем нет, то я просто ухожу. Но если мне при этом еще и заграждают путь, размахивая перед лицом какой-то вшивой бумажкой или вашими городскими порядками так же, как сейчас делаешь это ты, то я имею полное право всадить в этих наглецов постреле стреле и ни одна тварь, кроме человека, не посмеет меня за это осуждать. Но это же полнейшее варварство. Это прошлый век, беззаконие. ей же суды, в конце концов, запротестовал в своих записях Герстон после того, как его буйный сосед немного успокоился и снова протянул ему их, на этот раз куда более опасливо. «Нет, капитан, это выживание». «Закон куда более совершенный и древний, чем все ваши законы вместе взятые, а знаешь почему? Потому что это закон природы, и ни один человек не может наложить на него свою лапу, объявив его правильным или неправильным». Мрачно, но очень жестко объявил Гортер, заставив капитана ужаснуться его холодному животному лику, мигом пробравшего того своей бесчеловечной сущностью аж до самых костей. После этого следопыт снова погнал лошадь вперед, но Герстон больше не смел беспокоить его своими вопросами, понимая, что его похититель не сильно отличается от тех маньяков или помешанных, с которыми ему изредка приходилось иметь дело на страницах отчетов. И все же что-то в этом человеке было не так. По каким-то причинам он был настолько далек от уклада современной жизни, что его иллюзорные представления о государственных законах казались Герстону до наивности смешными, но в то же время и опасными. Ведь если такой человек сможет переманить на свою сторону других доверчивых идеалистов, то очень скоро в землях Сентуса появится еще одна банда грабителей и убийц, которая станет куда опаснее, чем отлученные. К счастью, капитан не сильно верил в такой сценарий, ведь этот человек являлся настоящим одиночкой, и хотя его навыки вынуждали капитана отдать этому преступнику должное, его конец оставался лишь вопросом времени. Между тем, на вечерних улицах города стало появляться все больше и больше других карет и случайных прохожих. По мере того, как Гортер уводил экипаж в объезд центральной площади, Их путь очень часто пролегал сквозь жилые кварталы, фабричные площади и отмеченные большим количеством патрулей огороженные парки. Однако, следуя точным указаниям Герстона, следопытно осторожно проезжал их, а каждый патрульный то и дело отдавал им честь. Что же касается самой дороги, то здесь ситуация и вовсе становилась безропотно идиотской, Стоило только угнанной карете городской стражи показаться из-за угла, как все извозчики тут же придерживали своих лошадей и словно по команде становились друг за другом в линейку, чтобы, изображая спокойное движение, проводить глазами сидевших на ее козлах офицеров. После чего, страшно недовольные, снова подгоняли своих животных И давали настоящего стрекача, особенно те, кто управлял впереди себя целыми тройками и четверками, тоже мне, размышлял про себя Гортер, пока капитан, сидевший сбоку от него, недовольно разглядывал о кругу, рисуенный на бумаге очередную схему проезда. Воображал и городские: мало вам глупых правил от короля, так вы еще и свои придумываете, видать, чтобы жилось интереснее. На, коротко хрипнул ему Герстен. Окликнув задумавшегося следопыта, хотя тот ни на секунду не упускал его из своего поля зрения. «Ну вот, другое дело», — подтвердил Гортер, рассмотрев его последние загогулины, указывающие путь к воротам. И заодно, как следует, подвернул под свою ногу полы капитанской формы, не дававшие тому сорваться с места и спрыгнуть на дорогу. «А теперь посмотрим, как там действует мое средство», — «Ну-ка, скажи еще что-нибудь, да подлиннее...» «Да пшел ты!» В полголоса прошипел тогда капитан и снова закашлялся. Вот видишь, отходит со временем!» Подтвердил Герстону слегка приободренным тоном следопыт и повертел перед глазами нарисованной им картой. «Не пойму, здесь налево, а дальше, значит...» «Стойте!» – заорал вдруг чей-то взбалмошный голос, заставивший Гортера тут же отвлечься и взглянуть на дорогу, где им навстречу выбежал какой-то человек в изношенном грязном тряпье. «Стойте! Умоляю, стойте!» Его действия оказались настолько неловкими, что следопыт сразу же решил натянуть поводья, так как в противном случае этот человек просто не успел бы отпрыгнуть в сторону. Но вместо того, чтобы проскочить дальше, встреченный ими странный прохожий решил просто лечь под копыта лошадям, и это не позволило Гортеру продолжить движение. «С дороги! А ну прочь, дубина!» — прикрикнул на него следопыт, стараясь не привлекать особого внимания со стороны и готовясь к возможному нападению, но было уже слишком поздно. Встав на колени, оборванец пополз на них к экипажу и с надрывом в голосе произнес «Это же вы, господин Гортер! О, это вы! Я так рад, что не ошибся!» Чем заставил самого следопыта напрячься от негодования. Так как в грязном, наполовину испуганном лице он узнал того, кого, как надеялся, ему больше никогда не придется лицезреть рядом с собой ни в каком виде. «Что тебе здесь нужно?» — прорычал сквозь зубы Гортер и с холодной уверенностью потянулся за своим кинжалом. Но Фернард был уже давно готов к такому повороту, отлично зная характер своего бывшего сопровождаемого, отчего сразу же выложил на стол все козыри, что у него имелись, за затараторив навзрыд. «Нет, прошу, не убивайте. Я, как и выбежал от них, они обвинили меня из-за вас». «Привезли в этот город и хотели приговорить к заключению, но я смог выплатить залог в суде. Честно? Хотя меня оставили до слушания под надзором Коска. Послушайте, они там впереди готовят вам ловушку!» «Твою мать!» — выругался следопыт и, повертев головой, заметил, как много прохожих стало присматриваться к творившемуся рядом с ним представлению, после чего все же быстро заставил адъютанта замолчать и резким движением указал ему забраться внутрь кареты, с чем тот благодарнейший согласился, изобразив на своем лице по-настоящему лучезарную улыбку чистейшей радости. А пока Герстон соображал, что к чему, наблюдая за этой странной сценой примирения, Гортер так лихо стеганул лошадь, что та буквально понесла их вперед, и успокоилась только тогда, когда следопыт выехал на соседний бульвар, миновав разом несколько домов и улиц. «Говори!» – коротко приказал следопыт, открыв позади себя пассажирское окно, которому уже вплотную прильнула чумазое лицо их неожиданного попутчика. «Да, господин!» – учтиво пробормотал Фернард, ничуть не растерявший своих старых привычек аристократической речи. «Как я и сказал, я только недавно тут оказался...» «Прибыл в этот город вместе с капитаном Коска». «Кто это?» — спокойно и так же коротко обронил следопыт. На что Герстон только остекленел в глазах, удивившись, как мало на самом деле известно было этому человеку. «Как? Вы не знаете?» — точно так же искренне поразился Фернард. «Это же глава тех самых псов короны, тех, кого послали найти вас после того, как мой прежний начальник провалил это дело». «Я полагал, что раз вы уже столько времени от них...» «Плевать!» — отозвался Гортер. «Дальше!» «Благодарю!» Неизвестно за что рассыпался перед ним в краткой благодарности Фернард и снова продолжил. «Это они дали местной добровольной страже ваши точные приметы. Это они подстерегли вас в том доме и взорвали с помощью направленной магии из местной башни обороны». «И это они сейчас стоят впереди у ворот, ожидая вашего приезда после того, как заметили пропажу капитана Герстена». «Желаю здравствовать, кстати, капитан». «Заткнись», — прервал его следопыт. «Откуда ты все это знаешь? Из чего мне тебе верить? Отвечай». «Эй, я не знаю», — честно ответил Фернард, посмотрев на свои ободранные руки. «Ну, то есть...» Я не знал до этого момента. В сборе данной информации мне помогла местная сеть магического сообщения и еще кое-кто другой. Но, пожалуйста, поверьте мне, умоляю, я подверг себя ужасной опасности, добывая эту информацию у самого Коска. И только что узнал из его штабных разговоров о пропаже капитана Герстона. И что же получается? Он так просто, значит, взял тебя и отпустил на улицу после этого. С прищуром обратился к нему Гортер. Эм, нет. Взволнованно и гордо пророкотал ему Фернард из-под сводов своего каретного пристанища. Я сам сбежал. Ну, то есть, не совсем сам.